Нэнси Холдер Багровый пик Пролог Настоящее Любовь, смерть, призраки Мир, а омытый кровью Кровавый туман опускался на место убийства А потом медленно стекал По пустым и высохшим шахтным выработкам Красной глине которая пузырилась и лопалась на мерзкой плитке цвета белой кости. Земля багрового цвета пробивалась сквозь грязь. Аллердейл-Холл был окружен ярко-красным пятном, которое медленно подбиралось к босым ногам Эдит. Но это было еще не самое страшное. За ней должно было прийти Дитя Ада, Неумолимое и неостановимое существо, полное безумия и ярости, которое уже калечило и убивало, и будет и дальше калечить и убивать, если только Эдит не нанесет удар первой. Но она была слаба, кашляла кровью и поминутно спотыкалась, а этот монстр уже успел забрать жизни других людей и их души, которые были сильнее и искреннее, чем её. Снежинки слепили распухшие глаза Эдит василькового цвета. Красные капли блестели на ее золотых волосах. На ее правой щеке зияла открытая рана. Подол ее тонкой ночной рубашки был пропитан кровью и гнилью и стал заскорузлым от подсыхающих сгустков крови и красной глины. Припадая на поврежденную ногу, она медленно двигалась по кругу И лопата, прижатая к ее груди, двигалась в унисон со скрежетом механизма, созданного для того, чтобы отбирать у земли ее богатство, бряцающего железом хитроумного устройства, которое все еще могло уничтожить ее. Эти звуки оглушали ее, пока она готовилась к своей последней битве – Ее сердце время от времени сбивалось с ритма, и тогда к горлу подступала тошнота. Лоб девушки был покрыт каплями пота, а все внутренности превратились в единый ком. Ее кости болели, а мышцы мелко дрожали, поэтому передвигалась она с большим трудом. Везде, куда она не бросала взгляд, Эдит видела только тени – «Красные на красном и на красном». Если она выживет, она что, тоже присоединится к ним? Она что, вечно будет бродить по этому проклятому месту, охваченное яростью и страхом? Это совсем не то место, где стоит умирать. Призраки существуют в реальности. Теперь я точно это знаю. Она знала гораздо больше, Если бы только она догадалась соединить фрагменты этой жестокой истории чуть раньше, если бы она обращала внимание на предостережение и следовала по пути, который ей указывали. Она уже заплатила ужасную цену за то, чтобы узнать правду, но теперь ее и человека, который столь многим рискнул ради нее, ждал окончательный расчет». Скрытая снегопадом и багровым туманом, девушка мельком увидела бегущие ноги. Черенок лопаты, которую она неуклюже сжимала, был скользким от крови. Колено невыносимо ныло, и она смертельно замерзала, однако внутри у нее все горело. Эдит удивлялась, почему у нее изо рта еще не идет дым. Задыхаясь, она отступила назад и резко повернулась, обшаривая глазами окрестности. А потом время внезапно остановилось, и ее сердце замерло, когда у нее перед глазами появилась пропитанная кровью материя и босые ноги, хлюпающие в кровавой грязи по направлению к ней. Острое лезвие, пальцы, покрытые кровью, и ярость, которая их направляет. Смерть больше не приближалась. она уже была здесь. И она мысленно вернулась к тому, что привело ее, Эдит Кушинг, сюда, чтобы она могла с ней сразиться. Однажды, давным-давно. Книга первая «Между страстью и тьмой» Глава первая 14 лет назад Буффало, штат Нью-Йорк Впервые я увидела призрака, когда мне было 10 лет. Это был призрак моей матери. В тот день, когда тело матери Эдит Кушинг было предано земле, шел снег. Свинцовое небо плакало большими влажными хлопьями. Окружающий мир был бесцветным. Одетая в знак глубокого траура в черное пальто и шляпу, которая обрамляла ее бледное, как бумага, лицо, маленькая Эдит робко жалась к ногам своего отца. Остальные, присутствовавшие на похоронах, были одеты в черные цилиндры, тяжелые черные шали, темное пальто и перчатки. Драгоценности, видневшиеся в волосах присутствовавших дам, принадлежали их собственным усопшим близким. В распоряжении членов светского общества Буффало было по нескольку изысканных платьев, предназначенных для посещения похорон и возложения горстей земли и розовых лепестков на свежевырытые могилы. Закрытый гроб блестел, как кусок обсидиана, когда могильщики поместили труп матери Эдит вместо ее последнего упокоения – прямо под обелиском, воздвигнутым для того, чтобы обеспечить вечный покой членам семейства кушингов. Изящно изогнутые крылья скорбящего ангела обнимали поколение умерших. Труп матери был таким черным, как будто она погибла в огне. Именно так, как слышала Эдит, кухарка описала его Девиту, их дворецкому. Эдит потеряла до да, речи от этого ужасного описания, но у нее не было никаких способов удостовериться в его правильности. В доме Кушенгов никто не говорил с ней о ее ужасной потере. Слуги мгновенно замолкали, как только девочка входила в помещение. Эдит ощущала себя привидением, которое никто не замечает, а ей был необходим кто-то, кто бы обратил на нее внимание, обнял, убаюкал и рассказал бы ей сказку или спел колыбельную. Но слуги держались от нее подальше, как будто маленькая хозяйка приносила несчастье. Сейчас, стоя во дворе церкви, Эдит заметила Алана Майк-Майкла и его сестру Юнис. Аллан с его копной золотистых волос и розовыми щеками Был на год старше Эдит и её закадычным партнёром во всех начинаниях. Его серо-голубые глаза, единственное цветовое пятно в церковном дворе, встретились с глазами девочки и задержались на них, как будто он взял её за руку. Рядом с ним стояла Юнис, вертлявая и умирающая от скуки. Хотя ей было всего 9 лет, Юнис уже успела побывать на множестве похорон. Все они были детьми викторианской эпохи, в которую смерть была обыденным событием. Но мать у Эдит была одна-единственная, и в этом заключалась вся необычность похорон, которая оставила девочку в тупик. Ее сердце разрывалось, а слезы были уже готовы пролиться – но задержались на самых кончиках ресниц. Она не имела права плакать. Хорошо воспитанные дети не должны привлекать к себе внимания даже тогда, когда их мир рассыпается на мелкие кусочки. Наблюдавший за ней Алан был, казалось, единственным среди присутствовавших, кто понимал ее непереносимое горе. В его глазах синестального цвета тоже стояли слезы. Юнис переступала с ноги на ногу, играя своими рыжеватыми кудряшками. Аллен слегка дернул ее за руку, стараясь заставить сестру бросить это занятие, и она огрызнулась на него. Мать одарила их мудрой улыбкой, как будто не заметила вызывающего поведения дочери. Мисс Макмайкл была все еще хороша собой и полна жизненной энергии. Аллен продолжал держать Юнис за руку. Девочка надула нижнюю губу, и её мать засунула руку в карман шубы из соболя и предложила девочке что-то сильно похожее на конфету. Вырвав руку у брата, девочка схватила подарок. Теперь настал черед Алана притворяться, что он ничего не заметил, а может быть, это действительно так и было. Всё его внимание было сосредоточено на Эдит – по лицу которой было видно, что она с большим трудом сдерживается, чтобы не разрыдаться. Ее мама никогда больше не предложит ей конфету, не улыбнется и не расскажет сказку. Ее маму забрала черная холера – страшная смерть, медленная и мучительная. Отец Эдит приказал хоронить ее в закрытом гробу и попросил дочь не смотреть на нее – так что Эдит пришлось обойтись без прощального поцелуя и последних слов. То есть до того момента, пока мама не вернулась, через три недели после смерти. Время не залечивает все раны. После похорон мамы прошел уже почти целый месяц, а Эдит скучала по ней больше, чем когда-либо. Черный венок все еще висел на двери, а слуги ходили с траурными повязками. Кухарка не хотела, чтобы горничные снимали черные занавески с зеркал. Дэвид назвал ее слишком суеверной, но кухарка ответила, что она просто старается быть осмотрительнее. «Когда дело касается мёртвых, то ни в чем нельзя быть уверенными наверняка». Например, в Ирландии дух ее тетки-девственницы застрял в зеркале в 1872 году и с тех пор не давал житья всей семье. На это Дэвид возразил, что так как занавеси появились на зеркалах еще до того, как хозяйка испустила свой последний вздох, а теперь она уже давно в могиле, то она никак не могла застрять в зеркалах. И тем не менее занавеси не убрали. Эдит лежала в своей маленькой кроватке и тихонько плакала в темноте, обнимая своего плюшевого кролика. Казалось, что с каждым днем тоска ее сердце становилось все глубже и болезненнее. Тени отпадающих за окном снежинок разрисовывали покрывшиеся пылью обложки книг, которые они каждый вечер по несколько страниц читали вместе с мамой. «Черная красавица» и «Голубая книга сказок». Сейчас она не могла их даже открыть. Тиканье дедушкиных часов в конце холла напоминало удары топора, которые попадали точно между ее всхлипами. За окном ее спальни вечный снег медленно и бесшумно опускался на восточный берег озера Эри и истоки Ниагарского водопада. Канал Эри был основой благосостояния семейства Эдит – ветер и замерзшее озеро. В ту ночь в прекрасно расположенном особняке семейства Кушенгов было холодно, как и всегда, после смерти мамы. Эдит казалось, что она сама превратилась в ледышку – и теперь уже никогда больше не согреется. Интересно, а ей тоже холодно там, под землей? Эдит не могла избавиться от этой мысли, хотя ей уже десять. 10. Нет, сто раз говорили, что ее мама теперь находится в месте, которое гораздо лучше, чем их мир. Девочка помнила, когда таким местом была ее комната. Мягкий и нежный голос мамы которая читает ей книжку, и она сама, уютно устроившаяся под одеялом с чашкой горячего шоколада и горячей булкой в ногах. Однажды, давным-давно. Мама играла ей колыбельные на пианино, когда Эдит не могла заснуть, а сегодня никакой музыки нет. Эдит расплакалась. Часы продолжали тикать, отчитывая секунды, часы и ночи жизни без мамы, бесконечные, безжалостные, разрывающие сердце. А потом Эдит послышался странный звук, напоминающий одновременно тяжелый вздох и безнадежный стон. Она вздрогнула и в удивлении зажала себе рот рукой. Это она издала такой звук. Сердце ее забилось, Когда, склонив голову, она стала внимательно прислушиваться. Тик-так, тик-так, тик-так. Только звук часов. А потом звук раздался вновь. Грустные, негромкие причитания. Шепот, полный горя. И даже мучений. Эдит выпрямилась и выскользнула из кровати, Пока она кралась по холодному полу, скрип половиц и шуршание шелка ласкали ее слух, но на ней не было ничего шелкового. Кухарка рассказывала Девиту, что в гробу мама лежала в своем лучшем черном шелковом платье. Ее кожа за несколько часов до смерти стала такой же черной. Тогда еще кухарка использовала слова «отвратительное», «отталкивающее», настоящий ужас. Она говорила о своей хозяйке как о каком-то монстре. О маме, которая была такой красивой и всегда пахла лилиями и обожала играть на пианино. Которая рассказывала ей изумительные истории об отважных принцессах, которые побеждали злых волшебников, и о принцах, которые обожали этих принцесс. О маме, которая обещала Эдит, что она будет жить долго и счастливо с человеком, который построит для нее замок, своими собственными руками, добавляла она с мечтательным видом, как твой папа. Но сейчас, глядя в темноту, Эдит не могла вспомнить такую маму. Мысленно она все время возвращалась к образу ужасного монстра, и она задала себе вопрос, шевелятся ли тени в помещении сами по себе и, или это игра снежинок на обоях. Она перевела взгляд со стены в конец холла. Там что-то происходило. Воздух в том углу сначала задрожал, а потом сгустился. Девочка вся похолодела, когда из полумрака появилась фигура, окруженная тенью и плавающая в конце холла. Это была фигура женщины, одетой в когда-то великолепное шелковое черное платье. которая сейчас напоминала крылья моли. Это ей кажется, игра света. Холодный пот покрыл девочку. Там никого нет, там никого не может быть, не может. Ее пульс безумно колотился, и фигура не плывет в ее сторону, ни в коем случае. Ахнув, Эдит развернулась и бросилась в сторону своей спальни. По телу у нее бежали мурашки, а щеки пылали жаром. Она пыталась прислушиваться, но могла услышать только гул в ушах и шлепанье своих босых ног, бегущих по ковру. Пока она бежала, Эдит не могла не разглядеть того, что двигалось за ней, не почувствовать, как бесплотные пальцы гладят ее волосы. Лунный свет блестел на фалангах пальцев и на мгновение осветил измученное лицо, лишенное плоти. Ничего этого Эдит не видела, но, может быть, она это чувствовала. Тень. Дух, который заставил вернуться неугасимая любовь, а отчаяние заставило заговорить. Он двигался по воздуху, шурша шелком и изредка гремя костями, лишенными плоти. Ничего этого Эдит не увидела, забравшись под одеяло и вцепившись в своего кролика. Но, повернувшись через несколько секунд на бок, она оцепенела от ужаса. Она почувствовала, как гниющая рука обняла ее за плечи, ощутила влажный запах могильной земли и услышала, как иссовшие губы произнесли ей на ухо голосом, лишь отдаленно напоминавшим тот голос, который она знала лучше своего собственного. «Дитя мое, когда наступит время, берегись багрового пика!» Эдит закричала. Она вскочила и схватилась за очки. Когда она заправила дужки за уши, газовые лампы неожиданно зажглись, а ведь она даже не заметила, в какой момент они погасли. комнате ничего и никого не было. До того момента, как привлеченные ее криками в нее не вбежал отец и не заключил ее в свои объятия. Пройдут годы, прежде чем я вновь услышу похожий голос, это будет предупреждение извне времени, которое я пойму слишком поздно. Глава вторая Всего несколько месяцев назад Был рыночный день, и небо было украшено пушистыми облаками, напоминавшими кружево. Эдит в своих высоких ботинках на пуговицах пробиралась по грязноватому двору. Сегодня, в этот важный для нее день, она выбрала светло-золотистую юбку, белую блузку и черный галстук. Юбка была почти такого же цвета, как и её светлые волосы, которые она уложила в аккуратный шиньон и дополнила новой изящной шляпкой с фуалеткой, которая, по её мнению, превращала её в нечто среднее между фронтихой и девушкой, лишённой всяких условностей. В симпатичную молодую женщину, обладающую определёнными амбициями и талантом. Впервые в жизни у нее в руках было нечто, созданное ей самой, то, что обладало рыночной ценой и на что у нее был потенциальный покупатель. Она переложила тяжелый сверток из руки в руку и мысленно улыбнулась сама себе. Скот, уличные прилавки, экипажи и время от времени автомобили угрожали забрыскать грязью ее изысканный наряд. Однако ей удалось пересечь площадь перед зданием, полным делового люда, не поставив на него ни пятнышка. В этом здании у неё мисс Эдит Кушинг, была назначена деловая встреча, и она стала подниматься по лестнице. Ей показалось хорошим предзнаменованием, что на ступеньках ее окликнул Алан Макмайкл, а теперь уже доктор Макмайкл. Он остановился на лестничной площадке и ждал, пока она поднимется. Они не видели друг друга целую вечность. Алан был в Англии, где учился на глазного врача. Она была здорово удивлена, когда увидела, что он стал совсем взрослым. Черты его лица стали угловатыми, как это бывает у взрослых мужчин. Детский подкожный жирок исчез, и под сюртуком угадывались широкие плечи. Он был без шляпы, и его волосы были почти такими же светлыми, как и у нее. Эдит. Было видно, что молодой человек рад встрече. Ты знаешь, что я открываю здесь практику? То, что она знает, что он вернулся, не вызывало у него никаких сомнений. Аюня Свет не сказала мне ни слова, подумала девушка, слегка расстроившись. Но, с другой стороны, Эдит не так уж часто посещала Макмайклов. Она вообще очень редко выходила в свет, а в вежливом обществе это расценивалось как признак грубости. Люди обычно виделись со своими друзьями, хотя Юнис никак нельзя было назвать подругой, ни в коей мере. Ну тогда значит знакомой. В обществе принято справляться об их здоровье и важных событиях в их жизни – В случае с Юнис это означало выслушивать ее рассказы о мельчайших деталях различных баллов, приемов и галловечеров. «Как это все невероятно скучно», — подумала Эдит. «Боже, мне только двадцать четыре, а я уже, кажется, превратилась в стойкую ненавистницу всего легкомысленного и беззаботного». «В десять часов я встречаюсь с Агилви», сказала она алану стараясь не показывать своего волнения. «Он хочет взглянуть на мою рукопись и решить, нельзя ли ее напечатать». Писать она начала еще до того, как алан уехал в свою медицинскую школу и даже читала ему некоторые отрывки, когда они встречались, а это происходило несколько чаще, чем принято между просто друзьями. Он был тем человеком, которому она призналась в том, что ее посетил призрак умершей матери, хотя Юнис, естественно, все подслушала и раззвонила об этом по всему свету. И весь свет смеялся и издевался над Эдит. И тогда Эдит решила использовать странные фантазии десятилетней девочки, сраженной горем от потери матери. А ведь именно так все и было, как метафору потери в своем романе. И хотя ее до сих пор преследовали воспоминания о том кошмаре, она была благодарна провидению за этот жутковатый опыт, потому что он обеспечил захватывающие факты для жерново в мельнице ее таланта. Алан расплылся в улыбке, услышав, что ее роман закончен. «Но ведь сейчас всего девять часов», — намекнул он девушке. «Мне надо внести несколько исправлений до этой встречи», ответила она и мысленно пробежалась по списку этих исправлений. Потом она поняла, что Алан только что пригласил ее зайти в его новый офис и теперь говорил что-то о загадочных картинках, которые он хотел ей показать. Эдит полностью сосредоточилась на том, что он говорил. Она действительно была рада видеть его. Так что, наверное, она еще не стала старой девой, ненавидящей любое проявление легкомыслия и беззаботности. Может быть, она просто была слишком разборчива в выборе деталей и фактов, которые ее интересовали. Развитие бизнеса отца для нее было во многом интереснее, чем последние моды сезона, хотя она и не считала себя неряхой. Мне надо помочь маме, — заметил Алан Завтра она устраивает прием в честь одного из поклонников Юнис. А почему бы тебе тоже не прийти? И в этот момент, как по сигналу, появилась Юнис в сопровождении толпы своих постоянных поклонников и ее мать, миссис Макмайкл. Они были безукоризненно одеты, и Юнис вся светилась от счастья. Мы встретили... «Его в британском музее», — объявила миссис Макмайкл прошлой осенью, когда мы навещали алана «Ты не поверишь, но он восхитительно хорош собой», — добавила Юнис, порозовев от удовольствия. Эдит была рада за Юнис. Ее мечтой было удачно выйти замуж, и она обязательно осчастливит кого-то в один прекрасный день. В этом не было никаких сомнений». «И вот теперь он вместе со своей сестрой пересек океан только для того, чтобы еще раз увидеть Юнис», — продолжила миссис Макмайкл, сияя. «Мама, он приехал по делам», — мягко возразила ей Юнис, но слова эти она явно произнесла на публику. «Или он так говорит», — вмешался в разговор один из подхалимов Юнис, и та залилась краской. Если бы у нее в руках был веер, то он сейчас наверняка бы затрепетал, как крылья бабочки на ветру, чтобы она слегка охладилась. «Кажется, он баронет», — продолжала миссис Макмайкл. «А что это значит «баронет»?» — спросил еще один из поклонников Юнис. «По-моему, это какой-то аристократ». «Человек, который живет на доходы с земли, которую для него обрабатывают другие». «Паразит, но с титулом». Резкие слова сорвались с губ Эдит, прежде чем она смогла сдержаться. Алан улыбнулся, прикрыв рот ладонью, но миссис Макмайкл только приподняла брови. «Прошу меня извинить», — начала оправдываться Эдит. Однако миссис Макмайкл умела постоять за себя, когда дело касалось вещей, которые затрагивали ее сердце. или гордость, что казалось ей еще более важным. «Знаете, этот паразит совершенно очарователен и блестящий танцор, но вас это, наверное, не интересует, не так ли, Эдит?» — довольно резко добавила она. «Наша доморощенная Джейн Остин». Мама слегка одернул ее алан «Насколько я помню, эта писательница умерла старой девой. Взгляд женщины посуровил, а губы сложились в кривую, неискреннюю улыбку. «Мама, прошу тебя», — произнес алан «Все в порядке, алан успокоила его Эдит. Она твердо ответила на взгляд более взрослой женщины. «Хотя я бы и предпочла Мэри Шелли», — добавила она снисходительно. «Та умерла вдовой». И она отошла, — наслаждаясь своей победой. В читальном зале библиотеки Эдит нашла свободное место и, усевшись, достала свой манускрипт. Водрузив на кончик носа очки, она поставила перед собой чернильницу с пером и занялась исправлениями. Ручка подтекала и пачкала ей пальцы, поэтому, когда она машинально поправляла волосы, на лбу у нее оставались чернильные отпечатки. Она не подозревала о своем несколько подпорченном внешнем виде, когда, наконец, добралась до офиса мистера Агилви. Добралась слишком рано, о чем ей не применул заявить великий и ужасный издатель, когда она усаживалась в кресло перед его столом. Ее слегка мутило от хорошо скрытого волнения, когда он страницу за страницей читал ее драгоценный материал. Эдит была готова поклясться, что слышала, как тикают часы, или это постукивали ее коленки. А Гилви вздохнул. Плохой признак. «Рассказ про призрака. Ваш отец мне об этом ничего не сказал. В каждом его слове слышалось разочарование. Однако Эдит не собиралась сдаваться без боя. Вы ошибаетесь, сэр. Это просто рассказ, в котором появляется призрак». При этом она указала на рукопись выпочканным в чернилах пальцем. Издатель слегка отодвинулся. «Понимаете, призрак – это просто метафора», – произнесла девушка, не теряя присутствия духа. «Метафора прошлого». «Метафора». Трудно было произнести это слово с меньшим энтузиазмом. Он прочитал еще немного. «Красивый почерк, изящные изгибы». «Только не это». Рассказ ему совсем не понравился. А Гилви положил рукопись и медленно выровнял ее страницы. Так няня обычно складывает испачканную детскую салфетку. «Итак, мисс Кушинг, как поживает ваш отец?» — спросил он. «Надеюсь, он в добром здравии». Ему нужна была история про любовь. «Ты можешь себе такое представить?» Вновь распалилась и Эдит. Она наклонилась в своем кресле, которое стояло по диагонали от кресла ее отца, выкрашенный золотом столовой их дома, когда они ужинали в тот день. Солнце уже садилось, его лучи падали на камчатные обои и алебастровые канделябры. Хорошо начищенное серебро столовых приборов сверкало. Все рано, или позд... «Все рано или поздно влюбляются, дорогая», — заметил ее отец, даже женщины. Он переодевался к обеду, волосы были уложены, волосок к волоску, а борода идеально подстрижена. И хотя ее отцу было уже почти шестьдесят, усилия, которые он предпринимал, приносили свои плоды. Выглядел он значительно моложе. «Он так сказал просто потому, что я женщина», — Проворчала Эдит в тот момент, когда горничная внесла в комнату элегантные тарелки с едой. Но почему? Почему женщины должны все время писать о любви? Все эти истории о девушках в поисках идеального мужа, которых в конце концов спасает потрясающий принц. Сплошные сказки и ложь. На лице ее отца появилось выражение, которое девушка не взялась бы описать. «Я поговорю с Агилви в клубе в понедельник утром», – произнес он после паузы. «Ни за что!» – раздраженно ответила ему Эдит. «Это мое дело, и я сама с ним справлюсь». Отец посмотрел на нее мягким взглядом, и Эдит приготовилась выслушать его возражения, которые он, несомненно, попытается выдать за отцовскую заботу, и ничего больше. Она знала, что никакие возражения не заставят ее свернуть с выбранного курса. Он слегка нахмурился и, наклонившись к ней, стал рассматривать ее пристальным взглядом, как будто под микроскопом. «Когда ты встречалась с Агилви, твои пальцы были так же вымазаны чернилами, как сейчас?» Эдит состроила гримасу, сразу же вспомнив чернильное пятно на лбу. Бетно это она заметила, только вернувшись домой. «Боюсь, что да. Чернила не оттираются». «Ага». На лице отца появилась улыбка. Он с удовольствием положил перед дочерью небольшую коробочку. «Я надеялся, что это будет подарок тебе в честь твоей победы, но...» Эдит открыла коробку и вытащила из нее великолепную золотую самопишущую ручку. Это был самый изумительный инструмент для письма, который она только видела в своей жизни. Свидетельство веры отца в ее способности и того, что он поддерживает ее амбиции стать писательницей. Глубоко тронутая девушка поцеловала отца в щеку. Теперь настала его очередь волноваться. Порозовевшие щеки подсказали Эдит, что отец доволен». «Я строитель, милая, и я лучше многих понимаю важность правильно подобранного инструмента. Знаешь, папа, я вообще-то хотела перепечатать рассказ в твоём офисе», — произнесла Эдит просящим тоном. Она чуть не пропустила выражение расстройства, которое мелькнуло на его лице, когда он взглянул на сверкающую ручку, которая мгновенно превратилась во что-то ненужное и старомодное. «Перепечатать?» «Хочу послать рукопись в Атлантик Мантли», — продолжила девушка. «Теперь я понимаю, что у меня слишком женский почерк». «Слишком женский?» «Он выдает меня с головой. Я подпишусь как э. м Кушинг, и это собьет их с толку». «Без сомнения», — на его лице появилось меланхолическое выражение. Глава 3 третья. Наследующий... день «Сегодня мой день». Несмотря на вчерашний отказ, Эдит не расстроилась. Её надежды несли её, как на крыльях. Если только она сможет добиться непредвзятой оценки, если только её работу прочитает кто-то, не имеющий предубеждений против женщин, её работа, и она была в этом уверена, будет напечатана». Она почти, но не до конца представила себе, насколько горда была бы ее мать, если бы получила в подарок книгу, написанную дочерью. Однако она отмахнулась от этой мысли, стараясь не сосредотачиваться на ней. Образ почерневшей руки на ее предплечье, вонь и этот ужасный голос. «Это был просто кошмар. Я тогда была сама не своя от горя. Нет». «Неправда, и ты это прекрасно знаешь». Наконец она добралась до конторы своего отца, заполненной множеством людей. Все помещения были заставлены громадными моделями мостов и зданий, заключенными в стеклянные футляры, а просторные комнаты с высокими потолками гудели от разговоров инженеров и их помощников – которые рассматривали миниатюрные модели строений, чертили чертежи и обмеряли рисунки, то есть занимались обширным бизнесом мистера Картера Кушинга. Ее отец был автором самых красивых зданий в Буффало, а также во множестве других городов. Здания из камня, кирпича и стали сохранять его имя и архитектурный стиль на века. В своем деле он был настоящий художник, и Эдит надеялась, что сможет стать такой же в своем, в деле создания книг и рассказов. Именно с такими мыслями она уселась на место секретарши своего отца с рукописью у локтя и уставилась через маленькие круглые очки на клавиатуру пишущей машинки, клавиши на которой располагались в соответствии с совершенно непонятным ей принципом. Напечатание заголовка и первой фразы заняло у нее довольно много времени, так как ей пришлось выискивать каждую букву на клавиатуре. Еще какое-то время ушло на то, чтобы допечатать страницу до конца. Потом с некоторой помощью со стороны секретарши Эдит нажала на рычаг, и каретка вернулась в исходное положение с пугающей скоростью. Девушка была в полном восторге. «Все это займет не меньше дня, но выглядит это гораздо пристойнее, правда?» – спросила она. Секретарша была занята тем, что пыталась впихнуть коробку с файлами на полку. Эдит сидела и изучала расположение букв на клавиатуре, когда увидела, что на пишущей машинке появилась тень. Она скосила глаза, чуть-чуть раздосадованная. «Доброе утро, мисс», – произнес голос. Мужской, с английским акцентом. Эдит подняла глаза. На нее смотрели самые синие глаза, которые она когда-либо видела в своей жизни. Девушка сморгнула и перевела взгляд на стоявшего перед ней. Точеное лицо, аккуратно уложенные темные волосы, несколько прядей падают на лоб. Ее мозг писательницы мгновенно занялся подбором прилагательных, чтобы описать мужчину потрясающий, элегантный, победительный. Одет он был в синий вельветовый костюм, который когда-то был роскошным, еще одно удачное определение, и великолепно скроенным так, чтобы подчеркнуть ширину плеч его владельца, но сейчас уже сильно потерся на манжетах. Нельзя сказать, что одежда кричала о нищете, но было ясно, что ее хозяин переживает не лучшие времена. Однако он ответил на ее взгляд с достоинством, которое говорило об изысканных манерах и хорошем воспитании. Эдит пришло в голову еще одно определение «необычайно красив». Она ничем не выдала эти свои мысли, ожидая, что еще скажет посетитель. Секретарша со своей стороны лишилась дара речи. Под мышкой у мужчины был полированный деревянный ящик. Выглядел он очень тяжелым. Казалось, что посетитель хочет от него побыстрее избавиться. «Простите за вторжение», – произнес он с акцентом, характерным для представителей высшего британского общества, который так привлекательно звучал для американского уха. но у меня назначена встреча с мистером Картером Эвереттом Кушингом, эсквайром Иными словами, с ее отцом. Боже, самым великим человеком, переспросила Эдит безо всяких эмоций. Посетитель ей понравился, но благовоспитанной молодой девушке не пристало показывать свое расположение к мужчине, которого она совсем не знает. А Эдит время от времени вела себя очень благовоспитанно. «Боюсь, что да». У него была немного застенчивая улыбка, и Эдит вдруг поняла, что он нервничает. Что касалось ее, так это только добавляло ему привлекательности. Несмотря на потрясающую красоту, он вел себя очень просто. Она продолжала, не отрываясь, смотреть на него, пока молодой человек не достал визитку и не протянул ей. «Сэр Томас Шарп, баронет». вслух прочитала Эдит. Только после этого ей пришло в голову, что это тот самый аристократ Юнис. Ее паразит. Боже, она все-таки ненавидит легкомысленное отношение к жизни. Сегодня она вела себя как настоящая Элизабет Беннетт, В гордости и предубеждении героиня Джейн Остин пришла к такому же выводу относительно мистера Дарси, который был лихим красавцем и щеголем, и в то же время принадлежал к высшему обществу, что позволило Элизабет, представительнице среднего класса, отнести его к сновам-бездельникам. «Я сообщу ему». Секретарша быстро направилась к двери кабинета. «Сэр Томас Шарп...» вывернув шею, смотрел на ее стол, за которым сидела Эдит. «А вы не опоздали?» – уточнила Эдит. «А то он этого не переносит». «Совсем нет, более того, я пришел чуть раньше». «Такому человеку я могла бы, как говорится, отдать свое сердце». «Правда, боюсь, что этого он тоже не любит». Эдит не могла понять, почему издевается над ним – Правда, это не имело никакого значения. Ей так и не удалось вывести его из себя. Его волнение куда-то исчезло, и теперь он выглядел каким-то отрешенным. Эдит смутилась. «Прошу прощения за мое любопытство, но...» Тут он указал рукой на лежавшую на столе рукопись, и Эдит поняла, что шею он выворачивал для того, чтобы прочитать написанное. «Ведь это художественная литература, не так ли?» Девушка кивнула, стараясь скрыть свое смятение. Она хотела объяснить ему, что призрак – это просто метафора, и заверить его, что сама уже поняла, что для ее героини было довольно глупо влюбляться в Кавендиша на первой же странице повествования, поэтому сама собиралась вернуться к первоначальному варианту, который был еще до того, как Агилви раскритиковал рукопись. «Ей вообще не надо было его слушать, хотя он и известный издатель. Что касается ее, то она считает, что любовные истории – это не что иное, как сказки и ложь. И, боже, он продолжает читать». «И для кого вы все это перепечатываете?» – спросил посетитель, искренне заинтересованный. По его виду Эдит не могла понять, Заинтриговало ли его повествование, или он пришел от него в ужас. Она решила притвориться, что не расслышала вопроса. Если текст ему не понравился, то это будет просто унизительно. Завтра рукопись пошлет в Нью-Йорк, в Атлантик, Мантли. Он выслушал ее и прочитал еще одну страницу. «Неплохо написано». «Кто бы это ни был, вы не находите?» Она почувствовала радость и откинула голову, чтобы лучше видеть его реакцию. «Вы так думаете?» – переспросила она. «Это меня заинтересовало». Шарп пожал плечами с таким видом, как будто хотел сказать «А вы что, сами не понимаете, что это хорошо?» Говорил он совершенно искренне. Ему действительно понравилось». со времен алана никто не читал это произведение пока о гилви а алан слушал всегда очень внимательно но никогда не комментировал за исключением фраз вроде отличное описание природы или прошу прощения я так и не понял призрак настоящий или нет а вот сэр томас шарп баронет решил что рассказ хороший А ведь он, без сомнения ходил во всякие шикарные частные школы и известные университеты, вроде Оксфорда. И в замке у него наверняка большая библиотека, где он читает Вергилия в оригинале. Не сравнишь с ее крохотным рассказиком. А он сделал сравнение в ее пользу и сам об этом сказал. Эджит испытала прилив сил, она почувствовала в посетителе родственную душу. «Признаться? А почему бы и нет?» «Это я написала». Девушка услышала в своем голосе нотки гордости. Было заметно, как лицо его просветлело. Он уже открыл было рот, чтобы ответить, но тут раздался громкий голос ее отца. «Сэр Томас Шарп, добро пожаловать в наш город!» К ним приблизился Картер Кушенг. Когда он рассматривал англичанина, на его лоб набежало облако, которое мгновенно исчезло, как только он повернулся к дочери. — Вижу, что вы уже успели познакомиться с моей дочерью Эдит. Эдит получила удовольствие от ошарашенного вида сэра Томаса и улыбнулась ему, когда он, потерявший дар речи, шел за ее отцом в комнату для переговоров. Молодой человек нес свой деревянный ящик так, будто в нем были большие ценности, и Эдит решила обязательно выяснить цель его появления. Все в англичанине невероятно интересовало ее. Она встала из-за стола, оставив рукопись лежать там, где она лежала. К тому времени и мужчины уже скрылись в переговорной. Она заглянула в открытую дверь и заметила некоторых известных бизнесменов из их города, которые сидели за полированными столами, расставленными полукругом. Собрание было довольно впечатляющим. На нем присутствовал даже мистер Уильям Фергюсон, адвокат ее отца. Все смотрели на молодого сэра Томаса Шарпа, который стоял в центре. Неудивительно, что он так нервничал – Это было все равно, что предстать перед дюжиной Агил-Веразен. С 1796 года шарпы являются поставщиками чистейшей красной глины ко двору его королевского величества. Голос англичанина звучал твердо и уверенно. В нем не было даже намека на волнение. В руках мужчины оказался деревянный контейнер, гораздо меньшего размера, чем деревянный ящик. В нем лежал кусок глины, глубокого пурпурного оттенка, на котором стояла какая-то печать. Шар пустил контейнер по кругу, и каждый из участников высокого собрания в темном костюме и при бакенбардах внимательно рассмотрел интенсивно окрашенную глину. Заинтригованная Эдит вошла в комнату и прикрыла за собой дверь. Коллеги ее отца уже давно привыкли, что она безмолвно присутствует на их совещаниях, поэтому не обратили на нее никакого внимания. А вот сэр Томас ее заметил, и Эдит почувствовала одновременно и смущение, и удовлетворение от того, что ее появление привлекло его внимание. «Усиленная разработка месторождения в последние 20 лет привела к тому, что большая часть глины была выработана, что значительно уменьшило наши доходы и поставило под сомнение само существование нашего фамильного имения», — продолжил сэр Томас. «У него есть фамильное имение, совсем как у Кавендиша из моего рассказа», — подумала Эдит. «Вы хотите сказать, что полностью истощили землю?» — резко спросил ее отец. «Не так ли?» «Нет», — возразил сэр Томас спокойным голосом. «Существуют новые пласты глины, но до них достаточно сложно добраться». «Хорошо сказано», — с одобрением подумала Эдит. «Ее отец был еще более невыносим, чем Агилви». она решила последить за действиями сэра Томаса и взять у него бесплатный урок «Искусство продавать». Авторы очень часто наблюдают за окружающей их действительностью, чтобы потом описать ее в своих произведениях. Однако, пока она размышляла о пользе наблюдательности, сэр Томас продолжал, и Эдит пропустила часть его объяснений. Он открыл свой ящик и достал из него модель механизма – в девушка, которая много времени проводила в конторе своего отца, узнала горный бур. Он присоединил бур к маленькому медному паровому котлу, и под театральное попыхивание пара отполированные части и рычаги механизма задвигались. Бур завертелся. Модель была очень мила и, по-видимому, очень интересна, так как все присутствовавшие наклонились вперед и внимательно за ней следили. Крохотные корзинки двигались вверх, и Эдит ясно представила себе, как они черпают рубиново-красную глину и высыпают ее в вагон. «Это горный комбайн моего собственного изобретения», пояснил сэр Томас. «Он заменяет бригаду из десяти шехтеров. Уходя вглубь породы, он подает добытую глину наверх». Такая машина может полностью изменить наше понимание горноразработок. Раздались аплодисменты, и Эдит почувствовала радость за молодого, талантливого аристократа. Какой же он умный и изобретательный. Умный, да к тому же еще и красивый. Юнис определенно повезло. Впрочем, Эдит сомневалась в случайности ее встречи с этим молодым человеком. Везение не сыграло здесь никакой роли. Все произошло благодаря усилиям и амбициям ее матери. Если она не ошибается, миссис Макмайкл, то та поджидала сэра Томаса где-нибудь в британском музее и случайно обратилась к нему с какой-то просьбой, которая, хотя и была несколько прямолинейна, не выглядела совсем уж не скромной или невоспитанной. И то время, которое Юнис провела, прихорашиваясь в надежде на то, что эта встреча состоится, не прошло даром. В конце концов, она действительно была очень красивая молодая женщина. Эдит заметила, что среди всех присутствовавших только ее отец воздержался от аплодисментов. Более того, он сильно хмурился. «Прекратите все это!» резко произнес он, а потом несколько смягчил свой тон. «Прошу вас!» «Кто это построил?» «Я разработал и построил модель собственноручно», — поклонился сэр Томас. «Готова поспорить, что он вполне может создать более толковую пишущую машинку», — подумала Эдит. «На той, что стоит здесь, буквы расположены без всякой логики». В наступившей тишине бизнесмены рассматривали ее отца, чья холодная улыбка демонстрировала его скептицизм. «А вы проверяли ее полномасштабный вариант?» «Я был близок к этому, сэр, но финансирование, то есть все, что у вас есть, это игрушка и красивые слова», — прервал его Кушинг. Сэр Томас паник. и Эдит почувствовала негодование по отношению к своему отцу. Естественно, что Картер Кушинг имел право задавать англичанину любые вопросы, но не таким тоном, пренебрежительным, совсем как тон о Гилви в разговоре с ней. Ее отец взял документ, лежавший на столе возле него, и внимательно посмотрел его, прежде чем заговорить. Вы уже пытались, правда, безуспешно, найти деньги в Лондоне, Эдинбурге и Милане. Да, сэр, вы правы. По слегка приподнявшимся бровям англичанина было видно, что он удивлен. И вот теперь вы здесь. Отец Эдит встал из-за стола. Его тон стал жестче, и Эдит бессознательно отошла от стены, хотя и не имела права вступать в спор, что бы ни говорил ее отец. Это бой сэра Томаса, и если она в него вяжется, то это только приведет его в замешательство. «И опять вы правы, сэр», — ответил сэр Томас. «Люди, сидящие за этим столом, все без исключения, достигли своего нынешнего положения благодаря тяжелому и честному труду. Ну или почти все. Мистер Фергюсон — юрист, но он в этом не виноват. Это была старая... избитая шутка, но промышленные титаны Буффало рассмеялись. Их взгляды показывали, что Кушинг добился того, чего хотел. Они всего достигли честным и тяжелым трудом, а Сэр Томас по определению нет. И все они были такими же снобами, как и сама Эдит, до совсем недавнего времени. Она перестала им быть не больше, чем час назад. Титулованной И очень английский сэр Томас стоял посреди комнаты, наполненной тертыми американцами, которые выше любых прекраснодушных рассуждений ставили реальный результат. Эдит почувствовала, что ситуация меняется в пользу презрительного отношения ее отца, хотя и не могла понять, кого же тот в конечном итоге презирает – сэра Томаса Шарпа или его машину. «Я начал свою деятельность как литейщик, который потом стал строить дома. И строил я эти дома добросовестно, как для себя», — продолжал между тем ее отец. Он подошел к сэру Томасу и поднял руки. «Такие же крепкие и надежные, как я сам. А вы, сэр...» Он схватил сэра Томаса за руки. Спина молодого человека слегка напряглась, И Эдит вспомнила, что где-то читала, что англичане не такие открытые, как американцы. Возможно, им не нравится, когда до них дотрагиваются. И тут же ей пришла в голову мысль о том, что неплохо было бы дотронуться до кончиков пальцев сэра Томаса, а может быть, даже и до его неулыбчивых губ. Неприлично думать о таких вещах. «У вас самые нежные руки, которые я когда-либо видел». объявил ее отец. «Здесь, в Америке, мы ставим на усилия самого человека, а не на привилегии, данные ему от рождения. И именно так мы построили эту страну». «Он несправедлив», — подумала Эдит. Сэр Томас сказал ему, что разработал и построил модель собственноручно. Наверняка понадобились немалые усилия, чтобы придумать и создать столь революционный механизм, Ей пришло в голову, что англичанин такой же творец, как и она, и ему, как и ей, вот-вот откажут в его просьбе. Ее отец отошел от англичанина. Ярко-синие глаза баронетта засверкали от возмущения, и он высоко вздернул подбородок. «Я пришел сюда со всем, что у меня есть, сэр», произнес он с уважением и смиренностью, что выгодно отличало его тон от тона отца Эдит. покровительственного и всезнающего. «Со своим именем, участком земли и желанием, чтобы эта земля приносила доход. Самое меньшее, что вы можете мне дать, это возможность высказаться и доказать вам и этим уважаемым джентльменам, что моя воля, уважаемый сэр, по крайней мере, ничуть не слабее вашей». «Прекрасно сказано, просто отлично», подумала Эдит и когда сэр Томас взглянул на нее, она поняла, что ей пора уходить. Сэр Томас был намерен отстаивать свое мнение, и, возможно, присутствие в комнате дамы могло ему помешать. Он полностью владел собой и был готов выступить против ее отца. Немногие на это решались. «Он не отступится. Я это чувствую». По ее спине пробежали мурашки – У меня тоже есть сила воли, такая же, как и у него. Но она ощущала нечто большее. Это было нечто, о чем раньше она читала только в книгах и в существовании чего никогда не верила. Эдит покраснела и отвернулась. Когда она выходила из комнаты, ее охватила дрожь, и ей пришлось собрать все свои силы, чтобы не обернуться И еще раз не взглянуть на поклонника Юнис Макмайкл. Глава четвертая. В тот же вечер. Эдит смотрела из окна на великий и грязный город. Диккенс назвал бы его городом, полным уныния и копоти. Косые потоки дождя превращали улицы Буффало в В реке грязи, густой, как глина. Закутанные в тяжёлое пальто, скрывающееся под зонтиками, пешеходы пробегали мимо усадьбы Кушенгов, стараясь спрятаться от ненастья, тогда как в самом доме Кушенгов слуги зажигали газовые лампы. В вечерних сумерках от солидного здания из красного кирпича исходил тёплый свет. Одетая в платье цвета горчицы, Эдит любовно смотрела на отца, который внимательно рассматривал себя в зеркале. Он был во фраке и расшитом за золотом поясе, который Эдит так любила. Через пару недель они будут праздновать его день рождения, и она приготовила для него восхитительный сюрприз – альбом с акварельными рисунками его самых главных архитектурных проектов. Сейчас он был уже готов». «Мне нужен корсет», – произнес отец со вздохом, рассматривая свой слегка округлившийся живот. Она была тронута его тщеславием, потому что оно показывало, насколько он раним. Подойдя к отцу, девушка поправила его шейный галстук. «Нет, не нужен». «Мне бы хотелось, чтобы ты передумала и поехала сегодня со мной. Миссис Макмайкл долго готовила этот вечер». Он неожиданно фыркнул. И маленький лорд Фаунтлерой тоже там будет. Она чуть не поперхнулась, услышав это прозвище, но сдержалась. Отец был слишком суров с сэром Томасом, и Эдит не хотела, чтобы он думал, что она одобряет его поведение. Совсем наоборот. «Ты имеешь в виду Томас и Шарпа?» – намеренно уточнила она. «Сэра Томаса Шарпа Баронетта!» Кажется, он всерьез заинтересовался молодой Юнис. Эдит задумалась, нравится ли он Юнис чем-то, кроме своего титула и очарования. Он явно был умным, думающим человеком, который, соединившись с партнером, уважающим «Игры разума», мог достичь степеней известных. Юнис же всему предпочитала походы по магазинам и танцы – Но, может быть, именно этого он и ждет от своей будущей жены. Отец воспитал ее совсем по-другому. Как будущая наследница приличного состояния, она могла позволить себе заранее решить, чего она ждет от своего будущего мужа. Более того, положа руку на сердце, она частенько задумывалась над тем, чтобы вовсе не выходить замуж. Вот если бы сэр Томас был свободен, тогда другое дело». Но он был занят. Но и в этом случае она не могла не встать на его защиту. Разве его предложение было настолько ужасным, что заслужило столь жестокий, жестокой отповеди с твоей стороны? «Дело не в его предложении, а в нем самом, девочка моя. В нем есть что-то, что мне сильно не нравится. Что именно, не знаю». её отец пожал плечами – «А мне не нравится, когда я чего-то не знаю». «Ты очень жесток», — продолжала настаивать Эдит. «Ты так думаешь? А может быть, это просто моя манера вести дела, детка?» Передо мной стоял мечтатель, оказавшийся в тяжелом положении. Ты обратил внимание на его костюм, изумительно пошитый, но вышедший из моды лет десять назад, и ботинки его были ручной работы, но полностью изношены». и я совсем не уверена, что сейчас ему помогаю. Мой отец – успешный бизнесмен, который привык общаться с такими же успешными людьми. «А ты успела увидеть гораздо больше, чем я». Мужчина приподнял бровь, и Эдит постаралась не покраснеть. «В любом случае, у него будет шанс. Совет директоров хочет поподробнее узнать о его изобретении, несмотря на мои возражения». Это известие доставило Эдит удовольствие, и она чуть не сказала отцу об этом, помогая ему с фраком в гардеробной, когда в дверь позвонили. «Это должно быть молодой доктор Макмайкл», объявил ее отец с теплотой в голосе. «Он приехал за мной на этом своем новом автомобиле. Сходи, посмотри и поздоровайся с ним. Он только что открыл свою практику». Отец направился в холл. Он всегда был сильно увлечен тобой. Вместе они спустились по ступенькам. «Я знаю, папа». Аллан был ее товарищем по детским играм, который их с течением времени превратился в доверенного друга. Эдит знала, что никаких романтических чувств между ними нет и в помине. И кроме того, она вот-вот предстанет перед посетителем в домашнем платье – Если бы Алан был серьезным претендентом на ее руку, отец никогда бы не допустил подобного нарушения этикета. Глупости все это. Он никогда не обращает внимания на подобные мелочи. Дверь распахнулась навстречу потокам дождя и Аллану, который очень неплохо выглядел во фраке. Его светлые волосы, зачесанные назад, лежали аккуратнее, чем обычно, а синие глаза засветились, когда он увидел Эдит. Она улыбнулась ему в ответ и совсем не засмущалась от того, что выглядит не лучшим образом. «Добрый вечер, мистер Кушинг». «Эдит». «Боже, а ты здорово выглядишь», — легко произнесла Эдит. «Нравится? Так, ничего особенного», — шутливо ответил юноша. «Королевой пала должна быть Эдит». «Ты со мной согласен, алан Сказал отец Эдит. Слуга принес ему пальто и шляпу, и Эдит оставалась только надеяться, что его хорошего настроения хватит на то, чтобы помягче отнестись к сэру Томасу. «Я на эту сильно надеялся». алан наклонил голову на бок. «Однако Эдит не одобряет светских развлечений. Насколько я помню, ты сам небольшой их поклонник». Парировала Эдит. «Сегодня у меня нет выбора. Юнис никогда бы меня не простила», — пояснил Алан с гримасой. «Это верно», — подумала Эдит. «Если кого-то и можно назвать злопамятным, то это, без сомнения, Юнис Макмайкл». Она вспомнила, как в прошлом Юнис, не задумываясь, расставалась со своими лучшими друзьями из-за малейшей ошибки с их стороны. Эдит с удовольствием посмотрела на двух мужчин. «Наслаждайтесь жизнью, парни!» И уже тихим голосом прошептала Аллану, не давай ему пить слишком много. Дверь в резиденцию Кушенгов закрылась так же твердо, как Эдит отказалась поехать на вечер. Раскрыв зонт над головой мистера Кушенга и идя вместе с ним к машине, алан ничуть не удивился этому. Он бы тоже с удовольствием пропустил этот прием — если бы его семья не устраивала его у себя в доме. И все-таки, если Юнис выйдет замуж за молодого аристократа, то, скорее всего, съедет. И тогда есть надежда, Эдит будет почаще заглядывать в дом Макмайклов. Он отлично понимал, почему сейчас она старается держаться от них подальше. Хотя алан и любил свою сестру, но понимал, что та может быть совершенно невыносимой. Итак, она не едет». Это был не вопрос, а констатация факта, которая была необходима для того, чтобы выяснить причины отказа. У Аллана были некоторые мысли по этому поводу, но его расстроило то, что его возвращение не показалось Эди достаточной причиной для того, чтобы одеться в красивое платье и пройтись с ним в вальсе по банкетному залу. «Я попытался». вздохнул мистер Кушинг, но она упряма, как ослица. «Интересно, и откуда у нее это?» — игриво спросил Аллен. «Но «Ну, мне это в ней нравится». Ее нежелание ехать говорило о том, что у Эдит есть свое мнение, и это алану нравилось. Она также обладала чудесным чувством юмора и творческими способностями. Так как и она, он был ученым, которого мало волновал легкомысленный образ жизни. Ему нравилось, когда давным-давно она читала ему отрывки из своего произведения. Правда, он никогда не мог сообразить, что надо сказать в ответ. «Мне нравится», звучало как-то слишком бесцветно. «Мне тоже», — признался обожающий дочь-отец. Они забрались в машину. и Аллан выехал на залитую дождем улицу. Следующая остановка — светские забавы. Если бы только Эдит согласилась поехать, она была бы лучом солнца в эту скучную и дождливую ночь. Конечно, я не могу ехать. У меня так много дел. Я ведь как раз читаю о добыче глины на севере Англии и о родовом гнезде шарпов, о Аллердейл-Холле, об одном из самых элегантных домов в Северной Англии. Эдит знала, что никогда не увидит родовое гнездо сэра Томаса, но оно ее интересовало, так же, как и он сам. Она уже решила переписать образ Кавердиша с тем, чтобы он был больше похож на загадочного молодого человека. Она знала, что это обычная практика среди других авторов. После того, как Аллан с отцом уехали, она улеглась на своей громадной кровати и занялась изучением толстого тома, полного карт Великобритании и интересных зарисовок ежедневной жизни на острове. Шахты по добыче глины, так же, как и родовое гнездо шарпов, громадное строение, напоминающее замок, находились в Кумберленде. В ее воображении – Экипажи въезжали и выезжали из гнезда через крытые въездные ворота. По аллеям парка прогуливались леди с зонтиками в сопровождении джентльменов в цилиндрах и страстями в руках. Это приводило Эдит в восторг. Она представляла себе, как «Сэр Томас пьет чай», и обсуждает свое изобретение с прекрасно одетыми посетителями в комнате, стены которой украшены портретами его благородных предков и гербами над камином. Девушка никогда не бывала в Англии, хотя прочитала всех важных британских авторов, так же, как и некоторых из просто популярных. Ей очень понравился чарльз Диккенс – а сладким запретным плодом для нее стали рассказы про привидения, написанные Шериданом Лефанью и Артуром Махином. Естественно, они с матерью прочитали пьесы Шекспира. Мама больше всего любила «Сон в летнюю ночь», а Эдит отдавала предпочтение Гамлету и Макбету с их историями про призраков. Она легко могла представить себе, как Томас ведет ее на шекспировскую пьесу в Лондоне. «Сэр Томас, пустая твоя голова», – возражала она себе самой, и он практически помолвлен с Юнис. Вполне возможно, что сегодня состоится оглашение. И именно по этой причине она и не могла поехать на бал. К таким вещам надо относиться философски – и даже если она не могла быть вместе с ним, она все равно была твердо намерена на несколько часов скрыться в этом очаровательном и загадочном мужском мире, хотя бы зарывшись с головой в книге. Старое общество, титулы и привилегии, и так много зависит от того, кем ты родился. Если ты старший сын, то получишь всё. Есть ли младший или сестра? Интересно, Есть ли у сэра Томаса родственники? Она представила его себе в окружении любящих отца, матери и собаки, нескольких собак, охотничьих, хотя сама идея охоты вызывала у нее отвращение, как там ее называют, кровавый спорт. Дождевые капли стучали в окно, гремели раскаты грома, небо было необычно темным, и в аллеях свистел резкий ветер. Папа и Аллен скоро доберутся до места. Туда, где в каминах потрескивают поленья, разливают ромовый пунш, и все залито светом бесчисленных свечей. Перед ее взором встал сэр Томас, одетый во фраг. Эдит мечтательно улыбнулась, вспомнив границы его громадного поместья. Ее отец бывал во многих домах богатых американцев, некоторые из которых были специально построены в виде английских замков. Дверная ручка спальни медленно повернулась. Эдит приподнялась на локте и посмотрела на нее. Она продолжала поворачиваться, как будто за дверью стоял человек с занятыми руками, который не мог распахнуть ее. Девушка встала с кровати, скорее с любопытством, чем со страхом. «Папа?» — позвала она. «Ты что-то забыл?» Ей никто не ответил. Сильно дрожащая ручка продолжала поворачиваться. Потом, неожиданно, дверь распахнулась. Эдит даже подпрыгнула. За дверью никого не было. Подозрительная и запутавшаяся в старых воспоминаниях которое она, казалось бы, давно забыла и которое сейчас вновь заполнили голову, девушка направилась по холу в сторону лестничной площадки, убеждая себя, что ей совсем не страшно и что мурашки, бегущие у нее по спине, не имеют никакого отношения к тому, что произошло с ней 14 лет назад. Когда ее мама... Ржав руки в кулаки, девушка продолжала... двигаться по холлу. На полпути она неожиданно замерла. Эдит увидела тень. В этой тени она смогла разглядеть женщину, мертвую женщину в черном, существо, состоящее из костей праха и могильной грязи. «Нет, я ее не вижу. Я не хочу ничего этого видеть. Я сплю». и мне снится Магбет. Но она бодрствовала, и хотя в холле было очень темно, она действительно что-то видела. Задыхаясь, Эдит развернулась и бросилась назад, к себе в комнату. Она захлопнула дверь и вцепилась в дверную ручку. Ее всю трясло, зубы выбивали чечетку, а она отчаянно пыталась взять себя в руки, не паниковать и попытаться понять, Что же она все-таки увидела? Ее первой инстинктивной реакцией была реакция отрицания. Я ничего не видела. Это все мое воображение, как и тогда, 14 лет назад. Это просто... Ее сердце отчаянно колотилось. Снаружи на ручку никто не давил. В коридоре не было слышно ни звука. Она прислушалась повнимательнее, на этот раз приложив ухо к двери, и она услышала шелест шелка, а потом потом ручка двери стала вновь поворачиваться, хотя она и держала ее изо всех сил. Дрожь пробежала у нее по спине, и она двумя руками вцепилась в ручку, стараясь не дать двери открыться, потому что если она откроется, если она увидит, кто там — закричала Эдит, — что вам надо? И в это время прямо через дверное дерево в комнату проникли две иссохшие руки, которые крепко схватили ее за плечи. Они были невероятно сильными и холодными, как две ледышки. А потом сквозь дверные филенки проглянула кошмарная почерневшая голова, только-только поднявшаяся из могилы. Лицо на ней было полностью разрушено и превратилось в какие-то ошметки. Нет, не так. Оно было покрыто рябью, как водная поверхность под дождем. И голос, под который она несчетное количество раз безмятежно засыпала в детстве. Голос, который теперь издавали давно сгнившие легкие, был тоже вибрирующим и изменившимся почти до неузнаваемости. «Берегись багрового пика!» Эдит упала на спину и отползла в сторону. Комната сначала встала на дыбы, а потом закружилась. Эдит не могла дышать и только беспомощно открывала рот. На этот раз не было никаких сомнений. Это была ее мама, давно умершая и похороненная мама. А потом лицо и руки исчезли. Дверь оказалась целой и невредимой. Эдит услышала свое сбивчивое дыхание. Ручка вновь повернулась, и Эдит уже была готова закричать, но в комнату заглянула горничная Анни. Онемевшая от ужаса, Эдит уставилась на девушку. «С вами и все в порядке, мисс? Что здесь случилось?» полюбопытствовала девушка. «Со мной и все в порядке, просто ты меня напугала, вот и все». «Боже мой, я видела призрак, или я сошла с ума?» «У дверей стоит некто сэр Томас Шарп», — сказала Анни. «Он промок до нитки и требует, чтобы вы его впустили». Служанка решила не мучить хозяйку дальнейшими расспросами. «Томас Шарп?» Эдит постаралась взять себя в руки. «В такое время вы сказали ему, что папы нет дома?» «Я сказала ему это, мисс». кивнула Анни. «Но он не уходит, говорит, что хочет поговорить с вами». Эдит была поражена. «Это исключено Анне», сказала она, стараясь, чтобы ее голос не дрожал. Помимо того, что правила приличия не позволяли встречаться с мужчиной, будучи одетой в домашнее платье и в отсутствие старших членов семьи, Эдит была едва жива, ведь она только что видела призрак. «Или нет?» «Скажите ему, чтобы он уходил». «Уже сказала». «Ну и?» «Он не уходит». Ошеломленная, Эдит как в тумане спустилась по лестнице. Ситуация была просто неприемлема. Я видела призрак. Это была она. Но никаких доказательств у нее не было. Дверь была не повреждена. Надо признаться, она слишком много работала в последнее время над рукописью, оценивала её строже и жёстче после того, как сэр Томас дал ей свои комментарии. А уставшему человеку иногда приходят в голову страшные образы и жуткие воспоминания. Она сама читала, до чего только не доходил её собрат по перу Эдгар Аллан По, стараясь найти в рутинной и скучной жизни журнального редактора, которую он вёл, что-то напоминающее те фантасмагории и гротеск, которые он описывал в своих произведениях. А Сэмюэль Тейлор Колридж вообще курил опиум, когда пытался вызвать к жизни столь глубоко запрятанный у него в душе образ старого морехода. «Так, может быть, это значит, что я копаюсь слишком глубоко в своем «я», пытаясь, как я уже говорила мистеру Агилви, найти метафоры для своей собственной потери. А может быть, это происходит, потому что я сама меняюсь. Я ведь думала о том, чтобы никогда не покидать отца, не оставлять его в одиночестве. И верила в то, что муж мне не нужен. Я ведь решила, что буду рада ухаживать за отцом, пока он будет жив. Может быть, это все из-за того, что я боюсь... что в один прекрасный момент отца может не оказаться рядом. Скоро его день рождения, и он не становится моложе, хотя и всячески старается это скрыть. И у меня действительно литературный талант. Это просто глупо отрицать. Значит, мне надо наслаждаться теми образами, которые ко мне являются. Это просто дар Божий. И тем не менее она была потрясена до глубины души, Однако хорошее воспитание взяло верх над ее переживаниями, когда она увидела в холле сэра Томаса. Его длинные волнистые волосы были насквозь мокрыми. Одет он был в темное пальто великолепного покроя, фраг и галстук. Из-под брюк выглядывали до блеска отполированные танцевальные туфли. За всю жизнь Эдит... Порог усадьбы Кушенгов не пересекал более элегантный человек, чем тот, который сейчас стоял перед ней. Даже ее отец не мог с ним сравниться. Эдит была сбита с толку. «Он занят», — напоминала она себе, — «ну, или почти занят». «Мисс кушинг с вами все в порядке? Вы очень бледны?» Его глубоко посаженные голубые глаза выражали искреннее беспокойство. Если бы я набралась храбрости и рассказала ему о том, что только что произошло, он наверняка принял бы меня за истеричку или сумасшедшую. «Мне жаль, но я не очень хорошо себя чувствую, сэр Томас, а папы нет дома», — она говорила отрывисто, пытаясь сохранять спокойствие. «Я знаю, видел, как он уехал», — англичанин помолчал, а потом добавил, «я ждал под дождем, пока он уедет». Несмотря на стресс от пережитого, шокированная Эдит поняла, что пришел он именно к ней. «Вот как!» – с трудом произнесла она. «Я знал, что он должен уехать на прием к Макмайклам», – продолжил сэр Томас. «Я тоже должен быть там». Она опять перестала что-либо понимать. Ей понадобилось напрячь все силы, чтобы сконцентрироваться. Слишком много произошло. И происходило. «Но прием проходит на Сидвайл-парк, Вейсер, а здесь Мастер-парк. Так что вы здорово заблудились». «Тут вы правы», — согласился молодой человек. «И мне отчаянно нужна ваша помощь». «Помощь в чем?» — осторожно поинтересовалась Эдит. но мисс Кушинг, начнем с языка». Улыбка получилась у него печальной. Как вы, должно быть, заметили, я ни слова не знаю по-американски». При этих словах девушка умудрилась выдавить из себя подобие улыбки. В юморе ему не откажешь. Сам владелец Аллердейл Холла пришел к ней с визитом. И выглядел он в своем вечернем наряде просто потрясающе. И тем не менее. «Сэр Томас, я просто не могу. Прошу вас, не делайте меня еще более несчастным». Взмолился англичанин. «Скажите, почему вы находитесь здесь в полном одиночестве?» «А действительно, почему?» Эдит оглянулась на лестницу, ведущую в ее спальню. «Это произошло? Это действительно произошло? Или, может быть, ей все это приснилось?» «Я знаю, что нет. Я знаю, что видела ее». Она почувствовала страх и постаралась заглушить его. «Это все дары Божьи», — напомнила она себе. Глава пятая. Позже. «Хуже этого уже ничего быть не может», — подумал алан Макмайкл, оглядывая блестящее собрание высшего света Буффало. Дамы были одеты по последней парижской моде с открытыми плечами, украшенными нитями жемчуга, а джентльмены все как один были во фраках и перчатках. Везде сияли свечи, а цветочные аранжировки, расставленные по всему дому, превращали жилище Макмайклов в сказку. Бедная Юнис. Для его сестры ночь уже давно потеряла свое волшебство. Хотя она и держала себя в руках, высоко вздернув подбородок, было совершенно очевидно, что почетный гость – Ее потенциальный жених, сэр Томас Шарп, ее, мягко говоря, подвел. Они с матерью провели несколько сумасшедших дней, наблюдая за приготовлениями к балу, полировкой полов, настройкой фортепиано и приготовлением роскошного ночного ужина. Он роскошно накрытый состоял из икры, трюфелей, бекасов, устриц, куропаток, перепелок, рябчиков, мясных консервов, ветчины, говяжьих языков, цыплят, галантинов, лобстеров, дынь, груш, нектаринов и специально для этого случая привезенных бисквитов и джемов. Шампанское, естественно, лилось рекой. Подавались также флиппы, тоды и пунш, рецепт которого алан узнал участным на медицинском факультете в Англии. Юнис настояла на том, чтобы он воссоздал его в их большой чаше для пунша, сделанной из чистого серебра. Несколько глотков, которые он сделал на пробу, здорово дали ему по мозгам. Чай, кофе, лимонад, белое вино, клорет сладкая Мадера предлагались гостям в неограниченных количествах. К переменам блюд подавались, соответственно, негус, аршат, ротафия, И различные наливки. На столах возвышались горы фруктов, засахаренного миндаля и марципанов, безе и пирожных. Они пошли на все эти усилия и немалые расходы, чтобы публично заявить о том праве, которое семейство Макмайклов имеет на сэра Томаса и его сестру, а этот негодяй не появился. По всем правилам, сэр Томас обязан был быть здесь, после того, как принял формальное приглашение. Он не прислал никаких извинений, хотя ничто, кроме разве что смерти близкого родственника, не могло его извинить, и светское общество Буффало наглядно убедилось, как он унизил Юнис в этот самый важный вечер в ее жизни. Происходившее было верхом неуважения, и могло разбить даже самое твердокаменное сердце, а Юнис не была такой уж твердокаменной. Конечно, она была испорченная и слишком ревниво относилась ко всему, что касалось лично ее, а иногда ужасно вела себя по отношению к Эдит. Но такого унижения она не заслужила. Аллан поинтересовался у леди Люсиль Шарп, очаровательной темноволосой сестры сэра Томаса, где может находиться ее брат. Естественно, что сделал он это очень осмотрительно, чтобы, не дай бог, не обидеть ее. Но леди Шарп была совершенно спокойна и небрежно заверила его, что сэр Томас скоро появится. Аллан понимал, что дальше настаивать невежливо, но все-таки здорово разозлился. А потом мать Алана торжественно объявила, что леди Шарп любезно согласилась сыграть на пианино, и дальнейшая беседа на тему сэра Томаса прекратилась сама собой. И слава богу, потому что его дальнейшая настойчивость выглядела бы уже грубо. Распущенные волосы леди Шарп были глубоко каштанового оттенка, и украшены красными камнями, слишком большими для того, чтобы быть настоящими рубинами. Похожий камень глубокого тёмно-красного оттенка украшал её палец. И вот он как раз вполне мог быть настоящим. Её зелёные глаза были невероятной величины и располагались на прекрасном лице с кожей фарфорового оттенка. Когда она садилась за инструмент – Многочисленные складки ее платья, напоминавшего античную тунику, переливались различными оттенками красного, напоминая блеск драгоценных камней. Она выглядела как пришелица из Елизаветинской эпохи. Спина ее платья была богато украшена кружевами, а высокий жесткий воротник был цвета свежей крови. Роскошные, романтические звуки Шопена полились из-под её пальцев, и все участники бала, большинство из которых стояло, разом затаили дыхание. Английская красавица сидела очень прямо, слегка наклонившись к клавишам. Её искусство было безукоризненно. Высокие крещендо в её игре перемежались глубочайшими пиано – Тем не менее, её окружала аура непреступности и даже холодности. Пожив в Лондоне, Алан знал, что представители английского высшего света воспитывались так, чтобы демонстрировать как можно меньше эмоций на публике, и вполне возможно, что сейчас он наблюдал результаты именно такого воспитания. А может быть, она тоже мельком бросала взгляды на позолоченные часы на камине и мысленно проклинала имя своего брата. Леди Шарп закончила игру великолепным пассажем, но Аллун понял, что ее музыка совсем не отражает ее душу. Она явно была не просто красивой женщиной, путешествующей вместе с братом. «Интересно, о чем она мечтает и чего хочет?» – подумал молодой человек – Женщина была немного старше сэра Томаса и, очевидно, не замужем, хотя наверняка она не испытывала недостатка в претендентах. А может быть, она вдова? Согласится ли она принять в семью американку и оставить место хозяйки дома Шарпов, позволив новой жене брата засиять вместо неё. Когда общество разразилось аплодисментами, леди Шарп встала и скромно поклонилась. Однако что-то отвлекло внимание присутствовавших от пианистки и по залу прошелестел шепот. Алан, как и остальные, отвернулся от леди Шарп, чтобы посмотреть, что вызвало этот шум, и открыл рот от изумления. В зале, наконец, появился сэр Томас, потерявшийся гость. Под руку с ним стояла Эдит, одетая в потрясающее платье цвета шампанского которого Алан раньше никогда не видел их появление говорило о том что прибыли они вместе и это поставило Алан в тупик она сама сказала ему что не приедет и вот она здесь алан посмотрел на карт ракушинга и понял что тот тоже потрясён появлением дочери Какова была роль сэра Томаса во всем этом? Разве они не понимают, что подобное театральное представление попахивает скандалом? «Мне надо поддержать Юнис», — подумал Алан. «Это наверняка ее расстроит, и в этом нет ничего удивительного». Но он не мог оторвать глаз от Эдит. А она стоила того, чтобы на нее смотреть. Розовые щеки... Волосы, небрежно убранные вверх, и обнажающие идеальный изгиб шеи, мягкий контур обнаженных плеч. Маленькая девочка, которая плакала над могилой своей мамы, превратилась в красавицу, и сердце Алана, помимо его желания, забилось от восторга. Хотя он и сильно сомневался, что ее сердце бьется в унисон с его – Для нее он вообще еще был участником ее детских игр, а не мужчиной, на которого она могла обратить свое внимание. И он никак не мог сравниться с темноволосым аристократом, перед которым толпа расступалась, как Красное море перед Моисеем. С тем, кто, как Аллен боялся, мог уже завоевать внимание красавицы. Когда они появились в зале, улыбка Эдит была загадочной, как у Моны Лизы. как будто перед входом они обменялись тайной информацией и поклялись никому ее не рассказывать. Алан освободился от оцепенения, наблюдая, как пара приближается к нему. Оказавшись рядом, Эдит мягко осмотрела его с головы до ног. Алан позволь представить тебе сэра Томаса Шарпа», произнесла она, а потом повернулась к англичанину. — Сэр Томас, это доктор Макмайкл, лучший человек в городе, если вам вдруг станет плохо. Возможно, она хотела произнести комплимент, но такой комплимент Аллану совсем не понравился. Неужели это все, что он значит для нее? — Блестящая рекомендация, — ответил он тем не менее. — Я брат Юнис, сэр, очень много о вас слышал. Ну вот, теперь он напомнил Шарпу, что баронет... Подал Юнис в Лондоне некую надежду, и правила приличия требуют, чтобы теперь сей джентльмен относился к ней соответственно. «Рад встрече», — слегка поклонился Шарп. Повинуясь жесту Шарпа, к ним подошла его сестра. С другой стороны, с тщательно сделанными лицами, к ним подошли Юнис с матерью. «Эдит, это моя сестра, Люсиль». «Мне очень приятно, мисс Кушенг». произнесла леди Шарп. «Вы умудрились здорово задержать моего брата». Она подождала, пока все оценят сказанное, а потом продолжила, обращаясь к брату. «Ты видишь, что Юнис в полном отчаянии. Она утверждает, что в Америке нет никого, кто умел бы правильно танцевать вальс. Надеюсь, что ты не огорчишь ее». С этими словами она поцеловала Томаса в щеку. Краем глаза Алан увидел, как его сестра улыбнулась. Значит, все само устроилось. Очень хорошо. Молодой человек почувствовал облегчение. Сейчас Эдит освободится, чтобы потанцевать с ним. Такая перспектива его вполне устраивала. Самым важным было то, что она все-таки приехала. «Не огорчу, если только ты будешь аккомпанировать», ответил Шарп сестре. «С удовольствием». Леди Шарп королевским жестом склонила голову. алан заметил, что когда Эдит приблизилась к Юнис, то непроизвольно оставила между ними какое-то расстояние. А потом к нему подошел мистер Кушинг. «Интересная ситуация, не правда ли?» – негромко спросил он. Услышав в его голосе неодобрение, алан испугался, что он что-то пропустил, но тем не менее согласно кивнул – А потом напрягся, потому что к Эдит подошла его мать. У нее была натянутая улыбка, а глаза напоминали два кусочка льда. «Мама, прошу, не вороши этот улей!» «Эдит, какой сюрприз!» — начала миссис Макмайкл военные действия. Эдит покраснела, подтвердив тем самым, что понимает, в чем она не права. Она ведь уже посылала вежливый отказ, и теперь ее появление на балу под руку с возможным женихом Юнис выглядело как выпад. «Мы не ждали вас к обеду», – добавила миссис Макмайкл, на тот случай, если Эдит еще не до конца почувствовала всю серьезность своего положения. «Я знаю», – с раскаянием ответила девушка, – «и я прошу прощения за это неудобство». Я уверена, что место за столом для меня не предусмотрено, и... — Не волнуйтесь, дитя мое, — прервала ее миссис Макмайкл. У каждого есть свое место, и я уверена, что свое вы тоже найдете. Внутренне алан сморщился от этого укола. Леди Шарп устроилась за инструментом и послала легкую заговорщическую улыбку Юнис. Театральным жестом, как фокусник, сэр Томас вынул свечу из ближайшего канделябра. «Вальс!» — начал он, играя на публику. «Танец на самом деле не очень сложный. Леди встает несколько левее от ведущего ее джентльмена. В танце всего шесть движений. Вот и все». Сестра и мать Алана слушали его с жадным интересом. «Да и как же иначе?» если вас вот-вот обнимет сам принц очарования. Однако говорят, что настоящий вальс – танец настолько мягкий, деликатный и плавный, что свеча, которую держит в руке ведущий, не должна погаснуть. Это проверка умения танцевать вальс, и для этого нужна идеальная партнерша. «Конечно, Юнис», – закончил за него алан. Его сестра будет в таком восторге, что ее бальные туфельки вообще не будут касаться пола. В этот момент сэр Томас повернулся и протянул руку Эдит. «Не окажете ей ли вы мне честь?» Находившиеся в зале задержали дыхание. Глаза Эдит расширились, а потом она скромно уставилась в пол. Алан видел, что ее губы двигаются, но не мог расслышать, что она говорит. Эдит смотрела на протянутую руку сэра Томаса и пыталась понять, знает ли он, какой эффект произвела эта сцена. Она не принесет ей ничего, кроме скандала и стыда. Гости перешептывались, и девушка не могла заставить себя взглянуть на Юнис. Под пылающим взглядом сэра Томаса, которым он смотрел на нее, уговаривая поехать с ним на бал, она почувствовала себя новой женщиной, свободной от предрассудков прошлого столетия. Но сейчас, стоя перед ним с опущенными глазами и беззвучно умоляя его соблюдать приличия, Эдит поняла, что она еще не такая современная, как ей казалось. Вокруг были ее друзья – чье доброе мнение было для нее достаточно важно, несмотря на то, что ей невыносимо хотелось с ним танцевать. «Благодарю вас, но нет», — сказала она так, что услышать ее мог только он. «Леди никогда не отказываются от предложенного танца. Однако происходящее сейчас выходит за рамки приличий. Да, она вошла в зал вместе с ним, но это еще не значит, что он ее кавалер». Она решила забыть об условностях, когда они, двое творческих нонконформистов, входили в зал. Но она была уверена, что он собирается сделать Юнис предложение, и намеревалась сразу же после этого распрощаться с ним навсегда. «Я уверена, что Юнис будет в восторге», — прямо добавила она, еще больше подчеркивая свою неуклюжее, но искреннее желание исправить свою глупую неучтивость. Сэр Томас продолжал улыбаться. «А «Возможно, вы и правы, но я приглашаю вас». И, повернувшись к гостям, попросил. «Прошу вас, освободите нам место». И вот она уже двигается к центру зала. Что хуже, вечно стоять перед его протянутой рукой, пока все вокруг ожидают неизбежный результат или разом разделаться с этим. Юнис с матерью были потрясены, и Эдит их прекрасно понимала. «Понимаете, Юнис — такая милая девушка», — пробормотала она, — «добрая и верная, конечно, я опольщена, но... Вам что, так трудно согласиться с тем, что вы прекрасны?» — негромко спросил он, а также очаровательны и умны. «Я не могу этого сделать, прошу вас, я не могу». Продолжала сопротивляться Эдит. Леди Шарп положила руки на клавиатуру. Взгляд сэра Томаса был тверд и настойчив. «Когда мне что-то не нравится, то я просто закрываю глаза. Безотказная штука. Может быть, попробуете?» Предложил англичанин. И тогда Эдит поняла, что станцует вальс с сэром Томасом Шарпом. баронеттом. « «Я не хочу закрывать глаза», – ответила она, – «я хочу, чтобы они были открыты». Раздались звуки и чарующие мелодии, и рука Эдит легко легла на руку сэра Томаса. Это касание заставило ее вздрогнуть, и танец, и хвальс начался. Плавно скользя и твердо поддерживая ее спину, он вел ее в этом волшебном танце – Они не отводили друг от друга глаз, и на его лице было выражение уверенности и радости. Было видно, что он получает от этого танца истинное наслаждение, и она тоже. Пламя на длинной белой свече, которую он держал в руке, колебалось, но не гасло, подтверждая его мастерство танцора. Ее рука в его руке, Его улыбка, изящество, с которым двигался он сам и заставлял двигаться ее. Она чувствовала, как меняется. То взаимное притяжение, которое они почувствовали в конторе её отца, росло и все сильнее связывало их вместе, пока они плавно скользили по залу. Идеальная пара. Лица зрителей казались размытыми, и правила хорошего тона больше никому не были нужны. Они находились в своем частном мире, в котором не было никого, кроме них двоих. По крайней мере, до того, как прозвучали последние звуки музыки, и все закончилось. Свеча сэра Томаса все еще горела, и полностью изменившаяся Эдит загадала тайное желание и задула ее. Она ни за что бы не произнесла это желание вслух, но удовлетворенная улыбка сэра Томаса и его изящный поклон беззвучно ответили на его «да». А потом сестра сэра Томаса встала из-за инструмента и вышла из комнаты. Еще раз нежно взглянув на Эдит, англичанин последовал за ней и забрал с собой сердце девушки. Он это хорошо понимал. Глава шестая Почти сразу же после Картер Кушинг стоял перед зеркалом в своем клубе. Перед ним на столе был прекрасный завтрак, состоящий из яичницы с ветчиной, кофе и маленького бокала портвейна, и лежали бритвенные принадлежности. Камердинер некто Сэндиш – Только-только завёл фонограф, и теперь он играл старую сентиментальную мелодию, которую обычно напевала его дорогая почившая жена. У неё был такой восхитительный голос. Он обожал, закрыв глаза, слушать, как она поёт Эдит Кол Колыбельная. Или читает ей. Детская была для него местом, где он отдыхал от забот жесткого мужского мира – Мира, который он старался не закрывать от своей упрямой дочери, потому что понимал, что она настроена завоевать его. Но в данном конкретном случае он должен ее защитить, если только она нуждается в защите. А после выходки сэра Томаса на балу у Макмайклов он был уверен в этом больше, чем когда-либо. «Все это совсем не кстати», – подумал Картер Кушинг, услышав знакомые шаги одной идиозной личности, которая собиралась вновь предстать перед его глазами. «Хотелось бы мне, чтобы в этом не было никакой необходимости». И как по волшебству он увидел костлявую фигуру молодого Изеки Холли, который приближался, осторожно ступая по плиточному полу в надежде сохранить свои прекрасные кожаные ботинки сухими. Эзекия носил гетры и считал себя настоящим Дэнди, хотя он им никогда не был. «Мистер Холли», — сказал Кушинг, — «я люблю с утра пораньше заходить в клуб. В этом случае мне здесь никто не мешает». «Отличное начало дня, сэр». Голос Холли звучал официально. «Вы тоже так думаете? И, может быть, отличное время для окончания некоторых дел?» Кушинг замолчал, но он уже принял решение и теперь готов был его выполнить, даже если это принесет разочарование его любимой дочери. «В городе появились молодой человек с сестрой. Что-то мне в них не нравится». Кушинг протянул Холли клочок бумаги, на котором было написано «Сэр Томас Шарп и леди Люсиль Шарп». «Вот их имена. Я хочу, чтобы вы провели расследование. О деньгах не беспокойтесь, мне нужны результаты». Тут он протянул Холли чек. «И побыстрее». «Нет смысла продлевать ее агонию, раз уж до этого дошло». Стоял прекрасный день. Последний из целой череды прекрасных дней, которые Эдит проводила в компании Шарпов. В парке Делавер играл оркестр, и семьи горожан высыпали на пикник. Погода была совершенно фантастическая. Эдит прогуливалась в компании леди Люсиль Шарп, и обе женщины прятались от ярких солнечных лучей за пестрыми зонтиками от солнца. Эдит была в своей светло-золотистой юбке – Стянутый в талии кожаным поясом с двумя руками, сделанными из слоновой кости, держащими друг друга. Пояс был ее любимым, потому что напоминал ей о любимой детской книжке «Красавица и чудовище». Заколдованный замок чудовища был населен волшебными существами, которые прислуживали ему. Так как предполагалось, что они все невидимые, то на картинках они изображались белыми контурами на черном фоне. Когда они впервые вместе читали эту сказку, Эдит спросила у матери, не были ли эти существа призраками. Мама ответила, что призраков не существует в природе, и если кто-то, скорее всего кухарка, потому что она ирландка и очень суеверна, говорит ей обратное, то она не должна ее слушать. Шарпы были одеты во всё абсолютно чёрное. Этот цвет напоминал Эдит о описаниях Диккенсом чёрного цвета сажи, которая покрывала Лондон. На чёрном костюме леди Шарп выделялся кроваво-красный цветок на груди и воротники-манжеты, украшенные кружевом. Сэр Томас напоминал высокую чёрную тень с полоской белоснежного воротничка и серебряной цепочкой для часов. Оба надели круглые черные очки, чтобы защитить глаза от солнца. Томас в это время находился вместе с Аланом, Юнис и несколькими поклонниками Юнис. Головы гуляющих поворачивались вслед прогуливающимся Эдит и Леди Шарп. Голова девушки кружилась от восторга, хотя лицо ее оставалось совершенно непроницаемым. В руках Леди Шарп держала пинцет – и специальную коробочку. Она собирала коллекцию бабочек. «Папилео андрогенус эпидарус» объявила она, помещая красочное, трепещущее крылышками насекомое в коробочку. «Они же умирают», – пробормотала Эдит слегка пораженная. «Конечно, умирают», – согласилась леди Шарп. «Они греются в солнечных лучах, и когда солнце исчезает...» что они умирают. «Как печально!» «Совсем не печально, Эдит», возразила леди Шарп. «Таков закон жизни. Это жестокий и дикий мир, в котором кто-то кого-то постоянно ест или умирает прямо у нас под ногами». «Все это совершенно ужасно, Люсиль», скорчила гримаску Эдит. «Не все», Сестра Томаса подняла ветку с прикрепленным к ней коконом и внимательно его рассмотрела. «Вот, взгляните. Все, что нужно для жизни, находится внутри этого кокона. Идеальный случай. Если я буду сохранять его в тепле и сухости, то из него вырезет очаровательное маленькое существо. Кусочек солнца, только с крыльями». Она улыбнулась, Эдит, и повыше подняла ветку. «Дома у нас есть только мертвые головы. Вне всякого сомнения устрашающие существа без малейших признаков красоты. Они обитают в темноте и холоде». Люсиль осторожно завернула кокон в носовой платок. «А чем же они питаются?» – поинтересовалась Эдит. «Боюсь, что бабочками». В голосе Люсиль послышалась скука. Она смотрела на что-то на земле, и Эдит проследила за ее взглядом. Там целая армия муравьев захватила в плен очаровательную бабочку и теперь пожирала его, пока она еще дергалась. Эдит почувствовала отвращение. Но Леди Шарп внимательно наблюдала за этим пиршеством. Призрак задвигался в полусутнутом положении, как будто испытывал боль. И именно тогда она поняла, с ужасом и облегчением, что это призрак ее матери. Сэр Томас вслух читал произведение Эдит ей самой, Люсиль и Алану, сидевшими на траве. Лиди Шарп слегка приподняла идеально изогнутую бровь. «Призрак? Я не ошиблась, не знала, что вы пишете о подобных вещах». «В детстве Эдит видела настоящего призрака», — пояснил Аллан, и давно подавляемое смущение мгновенно окрасила щеки Эдит в розовый цвет. «Правда?» — сморгнула Люсиль. «Но сейчас ее больше интересуют истории про любовь», — ответил алан и Эдит покраснела еще больше. «Он что, издевается над ней?» «Призрак — это просто метафора», — пояснила она. «Они всегда приводят меня в восхищение». — заметил сэр Томас, ловя взгляд Эдит. — Мне кажется, что люди, которым являются подобные вещи, должны испытывать необходимость в ласке и сочувствии, — заявила леди Шарп. — Вам не кажется, что не нужно ни первого, ни второго? — заметил алан и она подняла подбородок, как будто рассматривала что-то вдали. После этого Шарпы отошли в сторону и погрузились в беседу. «Приходите ко мне, Эдит, в мой новый офис», — предложил алан «Я все еще устраиваюсь, но мне кажется, что некоторые из моих теорий покажутся вам достаточно интересными». «Теории? Она что, что-то пропустила?» — не могла понять Эдит. «Но что именно?» «Она повернулась к тому, о чем говорили раньше». «Он что, имеет в виду призраков?» Скрывшись в тени от сверкающего американского солнца, Люсиль негромко сказала Томасу. «Мне кажется, что она — не лучший выбор». «Тебе придется мне поверить», — пробормотал он, наклонившись к сестре поближе. «Он изменился. Все изменилось. Они совсем не об этом с ним договаривались. Вокруг...» Было слишком светло, это мешало ей думать. Доверие в этом мире дорогого стоило, но Томасу она могла доверять. А кому еще? Картер Кушинг был человек наблюдательный. В его работе детали играли важную роль. Поэтому через несколько дней, когда мистер Холли вновь предстал перед ним, Кушинг понял, что у него есть какая-то информация – и информация не из приятных. «Прости меня, детка», — подумал он. «Мне нечасто приходится приносить дурные вести», — произнес мистер Холли вместо приветствия. «Но если они появляются, то я доставляю их лично». В руках у него был конверт, который он протянул Кушингу. «Откройте, когда будете одни», — посоветовал он. Деньги перешли из рук в руки». и мистер Холли удалился. Эдит очень гордилась Алланом, и хотя его офис все еще наполовину был заполнен нераспакованными коробками, он уже консультировал какого-то пациента и двигался по комнате с уверенностью истинного ученого. В глушенном свете он каким-то прибором исследовал глаза пожилого джентльмена, эдди вежливо держалась в сторонке она вспомнила как сэр томас демонстрировал модель своего изобретения в конторе ее, ее отца и ее щеки потеплели чтобы чем-то заняться она стала рассматривать книги и инструменты ална вы не пользовались каплями регулярно попенял алан своему пациенту а я настаиваю чтобы это делалось именно регулярно Он повернулся и увидел Эдит, которая улыбнулась ему. алан начал писать на рецептурном бланке. «Идите в аптеку и попросите приготовить вам именно такое лекарство, а потом принимайте в той же дозировке». Мужчина вышел, и алан полностью переключился на Эдит. «А что ты читаешь?» – поинтересовалась она. «Морфология оптического нерва. Принципы оптической рефракции». она дотронулась до корешка следующей книги. «Артур Конан Дойл? Аллан, ты что, любитель детективов?» «Конечно, нет». алан покачал головой. «Но Конан Дойл ведь врач. И так же, как и я, офтальмолог». «Как и ты», — улыбнулась девушка. «Я встречался с ним в Англии. Был на одной из его лекций. Правда? И как он? Это было потрясающе». Речь шла не о литературе, а о спиритизме. Позволь, я покажу тебе кое-что, это может тебя заинтересовать. Усевшись, она наблюдала, как Аллен собирает проекционный аппарат, сделанный из дерева и меди. Цвет ее платья с рукавами буф подходил к цвету медных деталей аппарата. Аллен раскладывал фотографические пластинки на подносе. Сам по себе процесс фотографирования довольно прост. Начал он свои объяснения. Изображение появляется на пластинке благодаря использованию комбинации солей серебра, а потом фиксируется на ней, пока еще никому не видимая. Такое изображение называется латентным. Для того, чтобы сделать его видимым, мы используем проявитель, например, пары ртути. Он показал на стеклянную пластинку, которая лежала перед ним. Основным изображением на ней было изображение младенца в колыбели. А потом кровь застыла у Эдит в жилах, когда она рассмотрела бесформенную фигуру, склонившуюся над младенцем. Вытянутое жутковатое лицо с черными дырами на месте глаз и раскрытым в немом крикертом. кричала ли существо от боли или ярости, было непонятно. Девушка еще раз взглянула на ребенка и с трудом подавила в себе импульс выхватить младенца из кроватки, хотя и понимала, что это совершенно бессмысленно. Я глубоко уверен, что отдельные субстанции на Земле, будь то химические соединения или минералы, также способны фиксировать изображение, как и эта пластина. Они могут зафиксировать или человека, или эмоции, которых больше не существует. Такой процесс называется импрегнирование. «А не могло ли нечто похожее произойти у нас в доме?» – заинтересованно подумала Эдит. «Тогда то, что она видела дважды в доме – это не результат её воображения, а совершенно материальные вещи». «Но не все способны видеть эти изображения», — негромко заметила она. «А я их видела. Видела ее. Ее внутренности сжались в комок». «Совершенно верно», — согласился алан не замечая ее дискомфорта. «Например, пациент, который только что вышел, помимо всех остальных своих болезней, абсолютный дальтоник». Перед ее глазами прошла вся его коллекция фотографий, различных фантомов, мутных и сформировавшихся только наполовину, все более тревожных, растянутых и нереальных. Это нечто, что обладало каким-то сознанием, или это были простые воспоминания, и по какой причине они возвращались. Он никогда не сможет воспринять красный или зеленый цвет, — продолжал Аллен свои рассуждения. Он соглашается верить в их существование только потому, что большинство людей вокруг него это подтверждает. А призраки? Они существуют? Это что, изображение настоящих призраков? А вот на этой картинке, да-да, именно на этой, неужели кто-то пошевелился? Эти призраки... Аллен специально воспользовался тем же словом, которое Эдит использовала в своей книге. «Могут быть везде вокруг нас, но только люди, обладающие проявителем, то есть особым отклонением от нормы, способны их видеть». «А может быть, мы их замечаем, когда для этого наступает особое время? Когда им надо, чтобы мы их увидели?» – предположила девушка. Потом она заметила, как пристально смотрит на нее Аллен, покраснила и отвела глаза. Он ведь был ее доверенным лицом. Именно ему она шепотом сообщила, что к ней приходил призрак мамы. Он был свидетелем того, как над ней издевалась Юнис, его сестра, когда узнала об этом. И он видел, как сэр Томас наслаждался каждым словом ее книги, как просил продолжение. Хонан Дойл использовал термин «оферта», продолжил свой рассказ Алан, подразумевая под этим какой-то жест, как приглашение к разговору. «Постучи один раз, если да, или дотронься до ручки, если ты здесь». Эдит не могла понять, к чему он завел этот разговор, ведь она никому ни слова не сказала о последнем появлении. Поэтому странно было, что Алан решил вернуться в прошлое, да еще такое болезненное. Правда, он видел, насколько ее история про призрака заинтересовала сэра Томаса. Это что, попытка отвлечь ее от англичанина и завоевать ее внимание? Или сейчас он понял, что в прошлом, будучи ее другом, не слишком поддерживал ее литературные начинания? Ты никогда не рассказывал мне об этом своем увлечении, алан сказала Эдит и стала ждать его ответа. Его лицо смягчилось. «Иногда мне кажется, Эдит, что ты можешь думать обо мне только как о друге детства, вместе с которым ты забиралась на фруктовые деревья». Девушка задумалась над услышанным, а не было ли приглашения посетить его кабинет нечто большим, чем дружеским жестом. «Эдит, я понимаю твое восхищение шарпами, но...» Поколебавшись какое-то время, алан наконец решился. «В твоих же собственных интересах я умоляю тебя, будь осторожна». «Я права», — подумала девушка, слегка ошеломленная. алан в меня влюблен». «Я могу постоять за себя сама, алан не бери на себя слишком много». Не звучит ли это, как попытка защититься? Тебя очень долго не было. Она постаралась выбрать слова помягче. Ведь как-то я жила до сих пор. Ты права, Эдит, прости. По его лицу ничего нельзя было понять. Больше всего на свете я всегда беспокоился о тебе. Если ты счастлива, то и я тоже. «И ты мой настоящий друг». Подумала она, чувствуя благодарность за то, что он о ней беспокоится. Без сомнения, ей есть над чем поразмышлять. Она всегда считала, что эти, как там она их называла, посещения, ночные кошмары, были результатом ее творческого воображения. Но что, если мама действительно приходила к ней? Эдит похолодела. Эти фотографии ничего не доказывают. Подумала она, как ей показалось, с изрядной долей безнадежности. Самим процессом их создания, возможно, манипулировали. Кроме того, мне непонятно отношение Алана ко всему этому. Он специалист по глазам, по зрению и по исправлению нарушений, с этим связанных. Алан сказал, что Конан Дойл в призраков верит, но ничего не сказал о себе самом. Для него это может быть просто интересной научной загадкой. Она захотела выяснить всё поточнее, но появился очередной пациент, поэтому с некоторым разочарованием, а скорее с облегчением, она ушла. Картер Кушинг собрал большую группу геологов в большом конференц-зале, чтобы они смогли ознакомиться с механизмом сэра Томаса. Его модель говорила сама за себя, поэтому в дополнение к ней он принёс топографическую модель Аллердейл-Хола со всеми холмами и долинами, украшенную точной копией его дома. Геологи сгорали от нетерпения. Новые месторождения находятся прямо под и вокруг самого дома, «Рассказывал сэр Томас. Вот в этих слоях. Глина красного цвета, высшего качества. Кроме того, в ней содержится достаточно руды, чтобы после обжига она становилась твёрдой, как сталь». Кушинг наблюдал, как англичанин отвечает на вопросы и изо всех сил пытается продать слушателям свой план. «Не знаю, как вы, но я впечатлён». прошептал ему на ухо подошедший Билл Фергюсон. «Я тоже впечатлен», — ответил Кушинг, «но не тем, чем ты, а совсем другим». Сэр Томас улыбнулся ему, услышав их разговор. Кушинг решил, что наступило время для следующего хода. «Джентльмены, предлагаю продолжить это обсуждение вечером, за обедом». «Гостеприимно», — предложил он, отвечая на улыбку Шарпа, хотя настроен он был совсем негостеприимно. Более того, он весь словно заледенел. Члены собрания стали подвое, по трое покидать зал. Секретарша отвела Кушинга в сторону, и он увидел мистера Холли, в руках у которого был дополнительный документ, добытый по его просьбе. Он изучил бумагу. «Все так». все правда отличная работа томас похвалил фергисон шарпа выходя из помещения молодцом не надо торопиться мрачно подумал кушинг глава седьм на закате гости наслаждались жизнью а слуги суетились Обед в поместье Кушенгов задумывался как большое событие. Аромат мяса и вина щекотал ноздри Томаса, когда они с Люсиль входили в столовую. Атмосфера комнаты была полна того же ажиотажа, который сопровождал его сегодняшнюю презентацию, и он знал, что успех, наконец, пришел и к нему. Очаровательный дом Эдит сильно отличался от их собственного. Свечи мерцали желтым светом, газовые лампы светились сквозь панели из цветного стекла. Это был дом принцессы из сказки. И Томас смог хорошо представить себе, как маленькая Эдит вместе с мамой читают книжки и изредка сдвигают светловолосые головы, чтобы рассмотреть картинку, раскрашенную всеми цветами радуги. мы получим финансирование от этих добрых жителей Буффало, подумал Томас. Больше никуда ехать не надо. А потом появилась она, Эдит, сверкающая и яркая, как само солнце. Также и Ромео говорил Джульетте о том, что любовь обречена, но для них... «Отдай ей кольцо», прошептала ему на ухо стоявшая рядом Люсиль. Рубина шарпов на ее руке больше не было. Он вспомнил, как он сверкал на ее длинном, тонком пальце, когда она играла на фортепиано в доме Макмайклов. Оно предназначалось для Юнис, но после того, как он встретил Эдит, он понял в душе, что этот выбор был неправильным. Томас знал, что Люсиль все еще не убеждена, что Эдит – лучшая кандидатура, и согласилась с ним только потому, что очень любит его. Теперь, когда его сестра отошла в сторону, он почувствовал угрязение совести, потому что не был с ней до конца честен. Он обязательно отдаст кольцо Эдит, обязательно, но не так, как они это себе представляли, и совсем по другой причине». Для него начиналась новая жизнь. Солнце, наконец, взошло, и все эти годы в темноте, все эти тайны, наконец, закончились. Он освободился от такого груза, что у него, казалось, выросли крылья. Боясь, что слишком разнервничается, Томас подошел к Эдит. «Я могу поговорить с вами». Она взглянула на толпу гостей и перевела взгляд на него. «Прямо сейчас, Томас?» Она перестала использовать мой титул. Обрадованно подумал он. Он много раз просил девушку об этом, но она отказывалась. Слышать свое имя, произнесенное ее устами. «Да, именно сейчас. Боюсь, что я не могу больше ждать», — ответил англичанин. Он вздохнул, искренне взволнованный, и стал рыться в кармане, в поисках кольца. Эдит доброжелательно ждала. Он должен сделать это, как полагается. «Мисс Кушинг, Эдит!» — произнес он изменившимся голосом. «Я знаю...» И как раз в этот момент, как назло, возник ее отец. Томас положил кольцо назад в карман. «Сэр Томас, не соблаговолите ли вы пройти в мой кабинет? Вместе с вашей сестрой. Не сочтите за труд пригласить ее...» Обратился к нему Кушинг, а потом повернулся к дочери. — Дитя мое, проследи за рассадкой гостей, мы скоро присоединимся к вам. Томас весь покрылся мурашками. Он наблюдал, как Эдит исчезает вдали, как солнце за горизонтом. А потом, как и просил, или точнее приказал мистер Кушинг, он отправился за Люсиль. Видит Бог «Это не доставляет мне никакого удовольствия», — подумал мистер Кушинг, наблюдая, как сэр Томас и леди Люсиль входят в кабинет. Хотя, по правде говоря, удовольствие он получал. Сам он поднялся из самых низов и поэтому радовался победе каждый раз, когда выигрывал очередную битву. Может быть, это и было мелко, но это была правда. Итак... «Леди Люсиль и сэр Томас». Он внимательно осмотрел их. Такие бледные и темноволосые, как будто два близнеца. «Первый раз, когда мы встретились у меня в конторе...» «Я помню это, очень хорошо помню», — заметил сэр Томас. «Думаю, что тогда для вас не составило труда заметить, что вы мне не нравитесь», — произнес Кушинг и загнул бровь. «Тогда вы не стали этого скрывать, сэр», Мужественно согласился с ним англичанин. «Но, «Ну, может быть, сейчас, с течением времени...» «Ваше время закончилось, сэр Томас». «И слава Богу!» — подумал американец. «А вы не могли бы говорить яснее?» — вмешалась в их разговор леди Шарп. «Боюсь, что я вас не совсем понимаю». Кушинг был потрясен ее самообладанием. «Постараюсь говорить яснее, мисс». Яснее, чем вам, может быть, захочется услышать. Я не знаю, какое отношение вы лично имеете ко всему происходящему, но в последнее время ваш братец успешно смешивал дело с удовольствием, регулярно встречаясь с моей дочерью. Моей единственной дочерью, — добавил он с нажимом. — Сэр, я понимаю, что мне нечего вам предложить, — произнес молодой человек, — но дело в том, что... Он запнулся, и Кушинг перехватил инициативу. — Что вы любите мою дочь, не так ли? Американец старался сдерживать свой гнев. Не было никакого смысла гневаться. Его целью было завершить начатое, и чем быстрее, тем лучше. — Да, сэр, именно так, — сэр Томас не отвел глаз. — Вы прекрасно играете свою роль. Здесь Кушинг не кривил душой. И несколько дней назад моя дочь спросила меня, чем вы мне не нравитесь, и, скажу вам честно, в тот момент у меня не было достойного ответа. А теперь он есть. Я получил в своё распоряжение любопытные бумаги, которые напрямую касаются вас с сестрой. Выписка из книги Перов, кадастровые записи. Он достал конверт, полученный от мистера Холли, В котором содержались документы, за которые ему пришлось заплатить дополнительно, и подтолкнул его через стол в сторону Шарпов. Как он и предполагал, один из документов особенно заинтересовал сэра Томаса. «А вот этот документ, выписка из гражданского реестра, это настоящая находка», объявил мистер Кушинг, вбивая последний гвоздь в крышку гроба Шарпов. Одного взгляда на печать было достаточно. Молодой человек смертельно побледнел. «Мне кажется, что я впервые вижу вашу естественную и честную реакцию», заметил американец. В комнате повисла тишина. По лицу леди Шарп ничего нельзя было понять, но сэр Томас был живым воплощением несчастья, когда выдавил из себя. «Она знает». — Нет, — ответил Кушинг, — но узнает, если это будет нужно для того, чтобы вы убрались отсюда навечно. Выражение лица Шарпа изменилось, когда он, скорее всего, бессознательно наклонился вперед. — Уверен, что вы мне не поверите, но... — начал он. — Вы ее любите, вы повторяетесь. Кушинг достал чековую книжку и написал что-то на верхнем чеке. «Теперь с вами», — произнес он, протягивая чек леди Шарп, «мне кажется, что вы более собраны, чем ваш брат». Глаза женщины широко распахнулись, когда она увидела сумму. Ее реакция доставила ему мрачное удовольствие, так как подтвердила его мнение об этой гнусной парочке. «Я знаю, что это более чем щедро», «Но если вы захотите обналичить чек, то вам придется выполнить два условия». Американец протянул два железнодорожных билета. «Поезд в Нью-Йорк отправляется завтра рано утром. Вам с братом лучше не опаздывать. Мы с вами хорошо понимаем друг друга. Не так ли?» «Да». Женщина была зла. И из-за этого сам Кушинг разозлился еще больше. Она не имеет права ни на какие эмоции, кроме стыда. Это проклятая и проклятая выписка. Кушинг был поражён их высокомерием, из-за которого они даже не подумали, что глупому американцу из-за штатного городишки может прийти в голову проверить их личности. Но каждому своё. Как он уже сказал, их время не просто подходило к концу, оно уже закончилось. А второе условие – — спросила англичанка. — Оно касается моей дочери. Он тяжело взглянул на распутного паразита, которым был ее брат. Сегодня вечером вам придется разбить ее сердце на кусочки. Еда была подана, и теперь Эдит следила за тем, чтобы всем гостям ее отца было комфортно. Она исполняла роль хозяйки с того момента, как умерла ее мать, и имела неплохой опыт. Но сегодня ее голова была занята другим. Она понимала, что сэр Томас собирался задать ей важный вопрос, может быть, самый важный из тех, которые задают женщине в ее жизни, и в тот момент был приглашён ее отцом на частную беседу. Для Эдит это означало, что она не ошиблась, определяя природу. этого вопроса. Ее сердце отчаянно колотилось у нее в груди, а в животе летали миллионы бабочек. Но когда Томас вместе с Люсиль заняли свои почетные места за столом, она ничего не смогла прочитать на его лице. Ели шарпы очень мало. Если она права, то у Томаса была причина потерять аппетит. Судя по тому, что она об этом читала, мужчины здорово нервничают, прежде чем сделать предложение. А его сестра разве не могла потерять аппетит просто потому, что хочет счастья своему брату? У Эдит никогда не было ни братьев, ни сестер, но она всегда хотела их. Так вот теперь Леди Шарп станет для нее сестрой. Такая перспектива наполнила сердце девушки радостью. «Держи себя в руках, Эдит!» Говорила она самой себе, но даже воздух вокруг нее потрескивал от переполнявших ее эмоций. Ее отец поднял бокал. «Леди и джентльмены, у нас есть неожиданное объявление. Сэр Томас...» «О, Боже, вот оно! Но ведь он должен был сначала переговорить со мной. Я что, ошиблась?» Может быть, дело совсем не в помолвке. Может быть, он хочет сделать объявление об их деловом партнерстве. Мне не надо было надеяться на слишком многое. Прошло слишком мало времени, а я уже потеряла голову, как глупая героиня Анны Радклифф». Но нет, Томас поднял бокал, глядя ей прямо в глаза. Эти глубокие синие глаза смотрят прямо на нее. Он выглядит, как человек, Готовы объявить о сотрудничестве, но совсем в другой области. «Благодарю вас, мистер Кушинг», — произнес англичанин. «Когда я приехал в Америку, мое сердце было полно ожиданием приключений. Здесь слово «будущее» — это непростой звук». Эдит встретилась с ним глазами. «Он говорит о будущем, об их будущем». «Среди вас я нашел тепло и новых друзей, и за это я вам всем бесконечно благодарен». На мгновение он замолчал, и перед внутренним взором Эдит пронеслась вся ее жизнь. Тут выражение его лица изменилось, хотя взгляд его был так же тверд, но в нем появилась тоска. Девушка почувствовала беспокойство. «Что-то здесь не так». «Ну, теперь пришла пора прощаться, и дай нам Бог встретиться вновь. Может быть, на другом берегу. Мы с сестрой отправляемся в Англию как раз вовремя, чтобы попасть к зимнему сезону». Эта маленькая шутка вызвала смех и выкрики за столом, но Эдит ее не поняла. Это не предложение. Он уезжает, бросает ее точно так же, как бросил бедняжку Юнис. Но я думала, я думала, что он любит меня. Опустошенная, Эдит пробормотала извинения и покинула столовую. Она не заметила, что он вышел вслед за ней, пока он не произнес ее имени. Эдит. Она заставила себя забыть о боли так же, как сделала это тем снежным днем, когда испытывала ее, столкнувшись с настоящей смертью. сейчас когда ее сердце разбилось вдребезги она поступила так же она думала она надеялась вы нас покидаете каждый звук давался ей с трудом, но она ничем не выдала себя ее голос был таким же твердым как и его взгляд за несколько секунд до того как он нанес смертельный удар мы должны немедленно вернуться и заняться делами пояснил томас «Разработка шахты должна начаться, прежде чем наступит холода. И вот новый удар. А так как в Америке нас ничего не держит, разве можно быть таким жестоким? Неужели он этого не понимает?» «Понятно». Эдит подошла к лестнице и здесь заметила отца, который стоял неподалеку. Ее милый отец, скорее всего, понимал, что это решение Томаса причинит ей боль». стоял на страже на тот случай, если он понадобится. Так что ее все еще любят. «Ваша рукопись», — продолжил Томас, — «я прочитал новые главы, завтра утром вам ее доставят». «Очень мило с вашей стороны». Мысленно Эдит вернулась к их первой встрече, когда он восхищался написанным, еще не зная имени автора. Между ними сразу же возникла связь. «Ну, конечно». возникло. Теперь боль в сердце превратилась в настоящую агонию. «Вы все еще хотите знать мое мнение?» – поинтересовался англичанин. Девушка кивнула, и он начал было говорить, потом запнулся и продолжил голосом, который говорил о том, что для него это не более чем постылая и формальная задача. «Очень хорошо». Ваше произведение сентиментально до абсурдности. чувство которое вы описываете с такой серьезностью, это боль, это потери. Вы этого сами никогда не проживали. Создается впечатление, что вы знаете только то, о чем прочитали у других авторов. Даже плюнув ей в лицо, он не смог бы обидеть ее сильнее. Что он говорит? «Как он может говорить подобное на публике, оскорблять ее в ее собственном доме?» «Благодарю вас за откровенность, сэр», — кратко ответила Эдит. Он сделал шаг по направлению к ней, и она почувствовала в этом агрессию. «Я еще не закончил, дитя. Вы упорно описываете любовные мучения, когда совершенно очевидно, что сами вы их никогда не испытывали». Почему он так возмутительно ведет себя? Неужели некоторая фамильярность с ее стороны, то, что она демонстрировала надежду, оскорбляли его? Она что? Он что, рассмотрел в ней еще одну юнис, сплошную корысть, скрывающуюся за твердым намерением выскочить за него замуж? Вы сказали более чем достаточно. Это что, ее голос? Это говорит она сама? Сейчас она похожа на снежную королеву, ледяную, непреклонную и очень злую. В холл стали выходить гости, привлеченные звуками ссоры и теперь наблюдающие за ее унижением. А он, подходя все ближе, продолжал безжалостно издеваться над ней. «Советую вам вернуться к вашим призракам и фантазиям, и чем быстрее, тем лучше, Эдит». Вы, на удивление, мало знаете о человеческом сердце и о том, как оно может страдать. Вы никто иная, как испорченное дитя, которое играется с... Ну, хватит, с нее достаточно. Это она-то ничего не знает, по крайней мере, у нее есть сердце. Она дала Томасу пощечину. Он вздрогнул, но ничего не сказал. Эдит повернулась и выбежала из помещения». темнота, спальня, рыдание. Ручка двери повернулась, и Эдит, лежащая на кровати, напряглась. А потом дверь открылась, и на пороге появился ее отец. Эдит жаждала, чтобы ее пожалели. Ее женская гордость оказалась разорванной в клочья. Отец называет ее «дитя», так же, как и Томас, но она уже взрослая женщина — которая только что пережила мучительный отказ, и отец в этом случае был не тем человеком, сострадание которого она искала. Эдит даже сомневалась, что такой человек вообще существует. «Я все вижу, Эдит», – деликатно произнес отец. «Я знаю, что ты чувствуешь по отношению к нему, но дай время. Быть может, ты и я, мы можем переехать на западное побережье», Ты будешь писать, а я...» Его голос затих, и у нее перед глазами встало будущее, в котором он был вдовцом, а она — старой девой, которые живут вместе. Этого она не могла вынести. «Я люблю тебя, папа, но неужели ты не видишь? Чем сильнее ты меня обнимаешь, тем мне страшнее». Она старалась не произносить слова, вертевшиеся у нее на языке, «Сегодня я не хочу больше говорить, просто не могу». Усталость брала верх. Спокойной ночи. Кушинг почувствовал печаль, когда она закрыла за ним дверь и вычеркнула его из своей жизни. По крайней мере, на сегодняшнюю ночь. Моя любовь похожа на красную розу. На следующее утро... На фонографе крутилась пластинка с нежной песней, которая давно уже превратилась в серенаду его супруги. Кушинг в халате стоял в раздевалке своего клуба, задумчивый и в то же время торжествующий. Ему удалось помешать Эдит совершить величайшую ошибку. Если бы сэру Томасу Шарпу удалось завершить свой мерзкий план, то жизнь Эдит... была бы испорчено навсегда. Скандал уничтожил бы ее. В то утро Кушинг почувствовал себя особенно близко к своей дорогой, безвременно ушедшей жене. И, смотря в зеркало, он видел перед собой ее прекрасное лицо. Не то кошмарное, которое они похоронили, а лицо той очаровательной девушки, на которой он женился. «Все эти годы я охранял нашу дочь», — беззвучно сказал он ей, — «и она в полной безопасности». Эдит была его наследницей, и Кушинг знал, что будет еще много сэров Томасов, которых привлечет запах его денег. Но он сделает все, что в его силах, чтобы защитить ее. Правда, он надеялся, что для этого ему больше не придется причинять ей такую боль и страдания. Прибывая в угрюмом настроении, он приготовился к бритью. Появился слуга с чистыми полотенцами и, открыв кран с горячей водой, наполнил раковину. «Как сегодня водичка, Бентон?» – спросил Кушинг, сделанный веселостью. «Горячей не придумаешь. Точно, как вы любите, сэр», – ответил Бентон, включая душ. Комната стала наполняться паром. «Ну что ж, отлично!» — Сделай милость, закажи мне яичницу с ветчиной. Если есть горячий кофе, то я начну с него. И чуточку портвейна. Уже делается, сэр. Таймс? Если не затруднит, быть может, там уже появилась короткая заметка об отъезде сэра Томаса Шарпа, Баронетта, назад в Старый Свет. Туда ему и дорога. Помещение наполнилось паром к тому моменту, когда он начал раздеваться. Неожиданно его испугала мелькнувшая у него за спиной тень. Кушенга вернулся, чтобы посмотреть, не вернулся ли Бентон. Никого. Но кого-то же он видел и четко ощущал, что он не один. Если бы это был один из членов клуба, то он бы уже назвался. Странно и неприятно, что этого не произошло. А может быть, у него разыгралось воображение, и тем не менее, ощущая себя дураком, он заглянул во все шкафы для одежды. Естественно, они были пусты. Горячая вода лилась через край раковины, из за этой тени он забыл ее выключить. На пол упали его опасная бритва и кусок мыла. С он наклонился, чтобы поднять их, и порезал себе палец. напоминающая цветом красную глину, кровь потекла в сток на полу. Вот, опять появилась эта тень, а потом кто-то схватил его за ворот халата и за затылок. Прежде чем он успел среагировать, его ударили головой о край раковины. Боли он не испытал, только шок. Споткнувшись, Кушенг упал на колени, Какая-то фигура наклонилась над ним, схватила за волосы и стала вновь и вновь бить головой Афаян с раковины. Он почувствовал, что его нос разбился, а кости черепа трещат. Эдит. Сломалась лобная кость. Еще один удар. Эдит. Из разбитого черепа фонтаном забила пурпурная кровь. Еще удар. Э. Кушинг. больше не двигался, и его кровь смешалась с чистой горячей водой. Глава 8 Тем же утром. Эдит не помнила, как заснула, а проснулась она полностью одетая, лежа поверх покрывала на кровати в своей спальне. Какое избитое клише, рыдать, пока не заснешь. В ее комнате находилась Анни, державшая в руках пачку исписанных листов, которые Эдит мгновенно узнала. Это были последние главы рукописи, которую она теперь ненавидела. Томас пообещал вернуть ее утром и выполнил обещание. Вид рукописи вернул назад все кошмары, которые мучили ее ночью. — Что это такое, Анни? — пробормотала Эдит. Это принесли рано утром, мисс, но я не стала будить вас так рано. Теперь это неважно, но спасибо Анне. Эдит показала рукой на корзину для бумаг. Горничная заколебалась. Что, и письмо тоже, уточнила она. Письмо? Эдит нащупала очки и завела их дужки за уши. На красном воске, которым был запечатан конверт из толстой пергаментной бумаги, отпечатался герб с черепом. На конверте небрежным, но элегантным почерком было написано ее имя. Эдит еще не понимала, хочет ли она прочитать письмо, но пальцы уже сами разорвали конверт. Ей показалось, что в комнате наступили сумерки, пока она читала. «Дорогая Эдит, когда вы будете это читать, я уже уеду». «Ваш отец ясно дал мне понять, что в своем нынешнем экономическом положении я не могу просить вашей руки, и я с этим полностью согласен. Он также попросил меня разбить ваше сердце, чтобы взять вину на себя. И на это я тоже согласился. Мне кажется, что я успешно справился с этим заданием. Но знайте, когда у меня появится возможность убедить вашего отца – что все, что мне от него нужно, — это дочь и ничего более, вот тогда и только тогда я вернусь за вами. Ваш Томас. Восторг и эйфория охватили Эдит. Он не бросил ее и не оказался бессердечным мерзавцем. Когда это все принесли? Когда отправляется его поезд? Неужели я опоздала?» Как сумасшедшая Эдит бросилась вниз по лестнице, громко призывая Анни. «Где мое пальто, Анни?» – закричала она, появившись в холле. А потом по улицам, мимо множества зданий, воздвигнутых ее отцом через толпы, прохожих и потоки транспорта. Эдит пробивала себе дорогу к гостинице, в которой остановились шарпы, уклоняясь от идущих ей навстречу людей – извиваясь в толпе, прямо в лобби и к стойке регистрации. «Томас и Люсиль Шарп», задыхаясь, произнесла она. Менеджер заглянул в журнал регистраций. «Номера 107 и 108», ответил он, но... Эдит мгновенно ретировалась и, пробежав мимо нескольких гостей и носильщика, добралась наконец-то до двери 107 номера, которая оказалась открытой, и увидела в комнате лишённые багажа и личных вещей проживающих двухцветных горничных, которые заправляли постель. Они выехали сегодня утром, мисс, сказала одна из них, торопились на утренний поезд. Задыхающаяся Эдит стояла неподвижно, как столб. Она всё-таки проиграла узнать принять и все-таки опоздать. Это слишком жестоко. «Мисс, с вами и все в порядке, мисс?» – забеспокоилась вторая горничная. «Будет ли она теперь в порядке? Будет ли?» Эдит почувствовала, что в комнате есть еще кто-то, кто стоял совсем рядом с ней. Она повернула голову. «Это был Томас». Невероятная радость охватила все ее существо. Она смогла сдержаться и не бросилась в его объятия, пока его взгляд искал в ее лице признаки прощения, понимания, надежды. В тишине раздавался только бешеный стук ее сердца. Он наверняка слышит его. «Люсиль уехала», — начал он, — «а я не смог. Твой отец заплатил мне, чтобы я уехал». Он опустил руку в карман и достал оттуда бумагу, похожую на банковский чек, а потом разорвал ее пополам. «Я не смог оставить тебя, Эдит. Более того, я продолжал думать о тебе в самые неподходящие моменты. Мне казалось, что между нашими сердцами существует какая-то связь, и что если время или расстояние оборвут эту связь... Что ж, мне казалось, что мое сердце «Тогда остановится, и я умру, а ты скоро обо мне забудешь». «Никогда! Я никогда о тебе не забуду», — Эдит наконец смогла заговорить. Она смотрела в его глаза и таяла. Это действительно происходило. Это было как настоящий сон после ночного кошмара. Томас обнял ее и поцеловал. Её мир стал называться сэром Томасом Шарпом, баронетом. Его руки, отчаянный стук сердца, мягкость его губ, которые коснулись её рта, а потом прижались сильнее. Эдит закрыла глаза и почувствовала, что опять танцует вальс. Её мечта сбылась. Она почувствовала какое-то напряжение, как будто он пытался сдержать себя, и открыла глаза, чтобы показать ему, что он может не быть таким скромным. Он разбил ей сердце, а сейчас склеил его заново. А потом Томас расслабился и крепче обнял ее, и все было хорошо, совсем хорошо в этом ее прекрасном новом мире, в этот сверкающий золотой день. Может быть, Агилви был все-таки прав, настаивая на любовных историях. Их концовки всегда так прекрасны. «Но ведь это еще не конец нашей истории», — подумала Эдит. «Это ведь только начало. Он сам объявил об этом в своем письме. Он сам попросил меня выйти за него замуж». Рука об руку они вышли из номера, и Эдит совершенно не волновала, куда они идут или что будут делать в следующий момент. Она думала, что Томас вновь обратится к ее отцу, и все начнется сначала, но с более благоприятным финалом. Естественно, что все сомнения папы исчезнут, когда он увидит, какой благородный человек стоит перед ним. Человек, которого невозможно подкупить, и для которого она, Эдит Кушинг, значит больше, чем тех денег, которые необходимы ему для притворения в жизнь его планов по добыче глины. Он ведь мог сохранить чек и вернуться в Англию, где сотни молодых леди без сомнения спят и видят, как стать леди Шарп. А он взял и всем сердцем полюбил эту американскую простолюдинку. Какой отец откажется от такого жениха для своей дочери? Боже, как я невероятно счастлива! Но когда они вышли в лобби, Эдит увидела адвоката отца, мистера Фергюсона. Ее горничная Анни стояла рядом с ним, показывая на нее. Они с Томасом пошли медленнее, и ее сердце заколотилось так сильно, что она почувствовала пульсы, которые стучали в ступнях ее ног. Мучительное страдание, написанное на лицах этих двоих, измученных, окаменевших от ужаса с пустыми глазами, говорящими о том, что произошла трагедия. Такое же выражение Эдит видела на лице отца, когда он пришел, чтобы сказать ей, что мучения ее мамы наконец закончились, что она умерла. Смерть Но вот же наглядное доказательство того, что произошла ошибка. Ее отца, который так любил все роскошное и элегантное, никогда бы не поместили в такое вонючее и мерзкое место. Любой мог убедиться, что городской морг Буффало был более отвратителен, чем конюшня. И никто, кто знал ее отца, не решился бы привести его сюда. Поэтому... Все это ошибка, и вместо ее отца там лежит какой-то другой бедняга. И хотя войти туда и указать на эту путаницу казалось таким простым и естественным, Эдит никак не могла заставить себя сделать это. Ее решимость подрывал страх. Мистер Фергюсон никогда бы не допустил такой ошибки, да и Анни, которая работает у нее уже три года, разрыдалась у нее на плече, как только Эдит подошла к ней достаточно близко. Но ведь сегодня мой счастливый день. Этого просто не может быть. Не может. Томас и мистер Фергюсон стояли рядом с ней, и Эдит чувствовала теплоту тела своего жениха даже сквозь ледяной панцирь ужаса, который покрывал ее. Раздался звук шагов, и к ним подошел еще кто-то. Это был Аллен. Он почти задыхался, но его появление почему-то подтвердило реальность того, с чем она так отчаянно пыталась бороться. Она смотрела на него, как сквозь снежную бурю, и с трудом видела. Эдит не чувствовала под собой земли. Ей казалось, что она медленно тает, такая же нематериальная, как призраки на спиритических фотографиях Аллена. «Мне так жаль». «Сказал алан Я примчался, как только услышал об этом. «Нет, не говори так», — безучно умоляла его Эдит. А потом рука Томаса позволила ей вновь обрести себя и дала ей малую толику мужества. «Она должна быть здесь ради отца, и если произошла ошибка, пожалуйста, но, пожалуйста, пусть это будет ошибкой, пожалуйста». Эдит задержала дыхание. Алан заколебался, когда дознаватель открыл дверь морга. Эдит повернулась, чтобы идти за ним. Подожди, приказал Алан, не смотри. Уйди так перехватило горло, что она с трудом смогла произнести. Мне сказали, что я должна. Нет, прошу вас. Алан обращался к дознавателю. Я готов подтвердить его личность. Не требуйте, чтобы она смотрела на это. я его врач. Он повернулся за поддержкой к адвокату. «Фергюсон, вы же знаете». Это было неправдой. Хотя, может, он когда-то и выписывал отцу очки. Аллен просто пытается защитить ее. Если только папа был болен и никому об этом не говорил, и это-то и произошло какой-то приступ. Новое объяснение того, почему им всем необходимо быть здесь, еще сильнее сжало ее сердце. Эдит испугалась, что сейчас потеряет сознание. «Нет, это не он, пожалуйста. Если только это не он, то я готова на всё Я откажусь от всего на свете, даже от Томаса». Но ее сердце застонало от перспективы потерять мужчину, который сейчас стоял рядом с ней, чья рука поддерживала и обнимала ее, когда она покачнулась вперед. Мистер Фергюсон жал челюсти едва заметно покачал головой. «Да, мистер Макмайкл, я его адвокат. Мне очень жаль, но это не просто формальность. Боюсь, что это обязательная процедура». «Боюсь» — это слово эхом отдалось у нее в голове. Она очень-очень боялась. «Томас здесь, и он ее любит. Алан тоже здесь, он ее самый дорогой и старый друг». Но со страхом ей все равно приходилось бороться в одиночку. Эдит не хватало воздуха, чтобы ощущать себя живой. «Я боюсь». В сопровождении мужчин она прошла по плиточному полу, который был скользким, заплеванным и грязным. В помещении воняло кровью, и в нем было полно мух. Настоящая скотобойня. Картер Кушенг никак не мог лежать здесь, под этой мягкой, мятой, заляпанной материей, на этом металлическом столе. И тем не менее, это был его профиль. Время полностью остановилось. Этот момент должен длиться вечно, и она должна остаться в нем до конца дней своих, потому что здесь и сейчас ее отец все еще мог оказаться живым. Здесь они были вместе, И с ними был Томас. В этом коротком ударе сердца, едва слышном вздохе, в застывшем солнечном луче. В этот момент мир Эдит все еще находился в равновесии, ожидая, когда маятник начнет движение в другую сторону. Он балансировал на кончике иглы, и она должна навечно в нем остаться. А потом служитель морга взялся за простыню, И тоже замер, как будто хотел, чтобы земля перестала вращаться. Он еще мог пощадить её, а потом он поднял простыню. И всё остановилось, абсолютно все. Сердце, мысли, дыхание. Эдит только смотрела, а рука Томаса сжимала ее все крепче и крепче. Он не был похож на ее отца. Он не был похож на человека. Лицо разбито, кости переломаны. Все покрыто свернувшейся кровью. Его черты были так изуродованы, что это было выше ее понимания. Ошибка, ошибка. Это не ее отец. Это он. Всемилостивый Боже, это он. Эдит не помнила, подала ли она какой-нибудь знак, что это ее отец. Но напряжение в комнате сгустилось. Девушка почувствовала, как ужасный груз вдавливает ее в землю, как будто она сейчас погрузится в пол. Мужчины вокруг стали еще мрачнее, и кто-то прочистил горло, как будто подавая сигнал, что пора переходить к следующему этапу этого дьявольского ритуала. Это благодаря Томасу она может стоять. Эдит этого не знала. Свеча, которую они держали в тот вечер, когда танцевали вальс, ночные свечи погасли. Томас, боже мой, Томас, этого не может быть. Что она загадала тогда, когда задула свечу на танцполе? Разве она не загадала, что ее отец будет жить долго? «Как это произошло?» Голос алана был хриплым. «Несчастный случай», — ответил мистер Фергюсон. Пол оказался мокрым. Брови Аллана приподнялись, пока он осматривал тело. Тело ее отца, папы. «Вы позволите, сэр?» — обратился алан к дознавателю. «Помогите мне повернуть его». Эдит молча наблюдала, как алан изучает бедную разбитую голову. Голову, которая не могла быть головой ее отца. Потом с помощью еще одного мужчины он стал поворачивать погибшего на бок, и Эдит увидела крем для бритья у отца на щеке. Крем для бритья. Несчастный случай. Пол. Такой же мокрый, как этот. Скользкий. Фаянсовая раковина. Простыня стала сползать, обнажая «Остановитесь, остановитесь немедленно». — закричала девушка, бросаясь вперед. «Прошу вас, не обращайтесь с ним так. Прости, я просто пытался». Аллан отступил на шаг. Эдит боролась со слезами, когда рядом с ней оказался Томас, пытающийся ее успокоить. Сам он был очень далек от спокойствия. Его лицо было абсолютно белым, и он был в таком же ужасе, как и она. Но сейчас ей надо действовать». она должна защитить своего обожаемого отца от нескромных взглядов и прикосновений». Кухарка и Дэвид сплетничали о ее матери. «Черная, как обуглившаяся баранья котлета. Мне этот ужас будет теперь сниться долгие годы, можешь мне поверить. А запах мне недостаточно платит, чтобы я прибирала ее. Вот я и сказала, что пусть этим занимается ее горничная». а взбрыкнула и уволилась. Так что все осталось на мне. Хозяин говорит, что маленькой хозяйки не стоит этого видеть, и я с ним полностью согласна. Если она взглянет на это хоть мельком, то закончит свою жизнь в психушке. Это так же точно, как то, что я из Дублина. Ты все зеркала закрыл, Дэвид. Здесь осторожность совсем не помешает. Уж будь уверен, эти мертвяки, они ненавидят могилы. А когда еще остается такая милая маленькая девочка, как наша Эдит, уж, конечно, ни за что не уйдешь. «Это мой отец», — твердо произнесла Эдит. Она признала его, присвоила. Как в тумане, она прошла вперед и остановилась возле него, как и положено дочери. Через неделю ему исполнится шестьдесят, и он... Он очень боялся выглядеть на этот возраст, понимаете? Именно поэтому он всегда так хорошо одевался и любил долгие прогулки в моей компании. Эдит погладила и поцеловала его руку. Рука холодная. Почему здесь так холодно? Они сочувствием смотрели на нее. А потом, когда до нее наконец дошел весь ужас случившегося, что он действительно умер, Эдит... потеряла сознание. Глава 9 Четыре дня спустя. И опять кладбище. Как будто и не было этих четырнадцати лет. И Алан вновь наблюдал за своей дорогой подругой в трауре. Казалось, что только вчера они все собрались на похороны матери Эдит, чья смерть была так ужасна. И вот теперь ее отец. Аллан был не согласен с диагнозом смерти, высказанным патологоанатомом. Слишком многочисленны были травмы, и под слишком неправильным углом для упавшего они были нанесены. Но об этом можно подумать позже. Сейчас он должен быть рядом с Эдит. Ее не надо было заставлять смотреть на труп. Пропади он пропадом, этот Фергюсон с его обязательствами. «Есть вещи, которые, раз увидев, уже не сможешь выбросить из памяти. Это так же, как его первая операция на человеческом глазе, забранном у трупа женщины-попрошайки. Все происходило в анатомическом театре в Лондоне. Только благодаря уверенности, что это упражнение поможет ему в будущем спасти зрение других людей, смог он выдержать это, не покинув своего места, хотя коллега, стоявший рядом с ним, извинился и выбежал на улицу, зажав рот. Он помнил, как Эдит искала у него утешения, когда ей было всего десять, а ему одиннадцать. Даже будучи зеленым юнцом, он знал, что у нее на сердце, и видел слезы, которые она старалась держать. Что там Конан Дойл говорил во время своей лекции о спиритизме? Из всех призраков самыми страшными являются призраки людей, которых мы любили. Аллан любил Эдит Кушинг всю свою жизнь. Но сегодня она даже не смотрела на него. В прошлый раз он был слишком молод, чтобы думать о женитьбе на ней, а сегодня он вместе с ее отцом хоронил и свои надежды как мужчина. На ее пальце блестело большое красное кольцо, которое украшало палец Леди Шарп в ту ночь, когда Эдит танцевала вальс с сэром Томасом. Скорее всего, это семейная реликвия. Для Эдит новое приобретение, которое в этот серенький день не отбрасывало никаких лучей. Аллен знал, что это означает. То, что Эдит помолвлена и выйдет замуж за сэра Томаса Шарпа. Шарп, чье бледное английское лицо, казалось, полностью растворилось в накрапывающем дожде, держал зонт на своей над своей будущей супругой. В память о человеке, который мог стать его тестем, англичанин был в глубоком трауре, так же, как и Эдит, которая с ног до головы была в черном. Алан помнил ее детский рассказ о том, как она увидела женщину в черном в своей детской и как Юнис высмеяла ее, обозвала сумасшедшей. Сейчас Эдит сама была женщиной в черном, и Алан знал, что на всю жизнь запомнит ее такой, прильнувший к груди сэра Томаса, ошеломленной и равнодушной ко всему. Сэр Томас обнимал ее за плечи, что было бы нарушением этикета, если бы они не были помолвлены. Все произошло слишком быстро, при обстоятельствах слишком ужасных, чтобы их можно было в полной мере осознать. Когда Алан смотрел на то, как сэр Томас держит Эдит, ему казалось, что мужчина этим жестом хочет покрепче привязать ее к себе, а не облегчить ее страдания. Хотя Алан, и не исключал, что это в нем говорит ревность. Эдит выглядела пойманной в ловушку, а не защищенной. А потом сэр Томас заметил взгляд врача и твердо посмотрел на него в ответ. Это походило на немую дуэль. Эдит ничего не заметила. Аллан знал, что проиграл, поэтому он поднес руку к шляпе, как сделал бы на его месте любой, отдавая салют родственнику погибшего. Держав в одной руке зонт, а второй обнимая невесту, сэр Томас не смог повторить его жест и просто наклонил голову. Шарп был живым воплощением горя и торжественности, поэтому Аллен спросил себя, не слишком ли придирается к нему из-за своей ревности. «Вполне возможно, что сэр Томас действительно любит Эдит, ведь влюбиться можно очень быстро». достаточно спросить Юнис. Через три недели некоторые из гостей, которые оплакивали смерть моего отца, пришли на мое венчание в церкви Ашбури Двар. Событие было малочисленным, и сейчас я пытаюсь вспомнить его подробности. Невеста была одета во все белое, и закутана в белую фату, как привидение. Букет красных роз, который она держала в руках, когда Фергюсон ввел ее к алтарю, был похож на кровоточащее сердце и напомнил Алану песню «Красная-красная роза», которую Кушинг слушал практически каждое утро, принимая душ и бреясь в клубе. Казалось, что Эдит слегка ошарашена, Жених, как и все присутствовавшие мужчины, включая Аллена, еще носил на рукаве траурную повязку. То, что они женились именно сейчас, казалось зловещим, и когда священник спросил, обладает ли кто-нибудь из присутствующих фактами, которые могут помешать заключению брака, Алан чуть не встал и не высказался. Он хотел сказать, что все это неправильно, что ее отец этого брака не одобрял, и что Эдит делает колоссальную ошибку, но сдержался. Он искренне желал ей только хорошего. Но когда сэр Томас целовал свою невесту, отблеск рубинового кольца окрасил ее бледную, изможденную щеку в красный цвет, и это было настолько похоже на рану, что Алан задохнулся от неожиданности. Гости, включая Юнис, повернулись в его сторону, и сестра улыбнулась ему печальной улыбкой. Она посылала ему сигнал. алан должен смириться с тем, что этот поцелуй делает Эдит и Томаса мужем и женой и полностью разрушает надежды семейства Макмайклов. алан был уверен, что Юнис еще сумеет полюбить, и он постарался передать ей эту свою уверенность, взяв ее руку и крепко пожав. Он также был уверен, что никогда не перестанет любить Эдит. Он так и умрет, в душе своей женатый на Эдит Кушинг. Если рассказы про признаков верны и ему повезет, то он сможет наблюдать за ней, за ее детьми и внуками и охранять ее от опасностей. «Пусть она будет счастлива, тогда и я буду счастлив», подумал Алан. «Больше мне в этой жизни...» «Ничего не надо».